Фашистов можно бить. 18-й танковый корпус. 5 июля Черняховский прибыл под Воронеж, где уже находились части 18-го танкового корпуса. Историк Кузнецов считает, что в командование корпусом Иван Данилович вступил только 13 июля 42 -го года. Корпус в то время побригадно был подчинен командиром стрелковых дивизий 60-й армии и вместе с ними оборонял берег Дона, севернее Воронежа. По свидетельству же воронежского краеведа Гринько, Черняховский возглавил 18-й корпус на неделю раньше. 110-я танковая бригада 18-го корпуса вела тяжелые бои в пригороде Воронежа с превосходящими силами гитлеровцев. Во время отражения наиболее яростного вражеского натиска был ранен комбриг подполковник Пахомов, Потери командира могла серьезно поколебать стойкость бойцов, защищавших город. И вдруг в боевых порядках появился генерал Черняховский, днем раньше принявший под свое начало корпус. В критический момент он сел в командирскую машину и повел в атаку дрогнувшие было экипажи, разметая противника огнем и гусеницами. Своим примером Иван Данилович продемонстрировал танкистам, впервые участвовавшим в реальных столкновениях с врагом, что гитлеровцев побеждает тот, кто смело и напористо идет на противника, несмотря на его численное преимущество. Будучи в чине полковника командиром 28-й танковой дивизии, во время боев в Прибалтике Иван Данилович нередко бесстрашно направлял свой легкий БТ-7 в контратаке против более мощных немецких танков. Черняховский рисковал, его могли подбить, но он умело маневрировал, сближаясь с противником на очень близкое расстояние, позволяющее снаряду пушки его БТ пробить крупповскую броню. Примечание. Крупповская броня, броня танков, изготовленная по способу Круппа, известного немецкого промышленника, владельца стали литейного и военного производства. Имеются следующие разновидности. Первое. Цементированная односторонне закаленная броня, плиты толщиной более 75 миллиметров, идущие на защиту бортов орудийных башен. Второе нецементированная односторонне закаленная броня, плиты от 75 до 150 мм толщиной. Третье. Нецементированная однородная или гомогенная броня, плиты толщиной менее 75 мм. Четвертое. Круповская литая сталь. Конец примечания. И враг не выдерживал, обращался в бегство. За эти бесшабашные поступки старшие начальники нередко корили его. «Ваше место на командном пункте! Вы же не командир танка! Зачем испытываете судьбу?» «Бывая в бою, я убеждаюсь сам и показываю подчиненным, что фашистов можно бить», — отвечал комдив. 18-й танковый корпус формировался летом 1942 -го года согласно директиве Народного комиссариата обороны номер 725850СС от 15 июня 42 -го года. Командиром был назначен генерал-майор Черняховский, комиссаром полковник Романов, начальником штаба полковник Еремеев. Основу корпуса составили 110-е, 180-е, 181-е танковые бригады и 18-е мотострелковые. Бригады, не до конца укомплектованные, в срочном порядке направлялись к Воронежу, где в начале июля обстановка в связи с прорывом фашистами советской обороны в районе Старого Оскола резко ухудшилась. По плану, части корпуса должны были сосредоточиться возле Воронежа к исходу 1 июля. Но из-за налетов вражеской авиации на железную дорогу, эшелоны с войсками задерживались на перегонах и приходили к местам разгрузки с опозданием. Только 2-4 июля они стали прибывать на станции назначения. При формировании корпуса организационные мероприятия были проведены из рук вон плохо. Управления, как руководящего ядра, практически не существовало. Необходимого по штату личного состава, штабных специалистов, политработников не насчитывалось и половины. Была лишь небольшая группа командиров, не имевших опыта работы в органах управления и контроля за крупными соединениями. Бригады наспех отправлялись на фронт. Их не успели достаточно укомплектовать людьми, техникой и вооружением. В мотострелковой 18-й бригаде, например, не хватало 628 человек младшего состава автомобили погружались на платформы поездов без шоферов. Танковые батальоны не получили зенитных установок, радиостанции не были смонтированными. Вдобавок ко всему, все части корпуса не имели средств эвакуации. Основные силы корпуса собирались в лесу, В районе Струбище, Новоподклетное, Подгорное, затем рассредоточивались по заданному направлению. Части и подразделения вступили в соприкосновение с противником еще до приезда в район боевых действий Комкора черняховского Командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Голиков, несмотря на указание ставки Верховного Главнокомандования без ее разрешения не использовать корпус в боях, был вынужден нарушить запрет. По мере подхода эшелонов он тут же направлял бригады на опасные участки обороны. 110-е и 181-е танковые бригады к утру 5 июля заняли позиции. Первая на южной, вторая на западной окраинах Воронежа. Чуть раньше сконцентрировалась в районе Чертовицкого 18-я мотострелковая бригада. Из Маклока, 26 километров северо-восточнее Воронежа, в придачу передислоцировалась 180-я танковая бригада. Два ее батальона тяжелых танков расположились у Масловки, 16 километров южнее Воронежа, и один средних танков на юго-западной окраине города. В результате части корпуса растянулись почти на 80-километровую дистанцию по фронту. Немецко-фашистские войска еще с осени 41 -го года нацелились на Воронеж. Дивизии вермахта находились от города в 100 километрах. В течение зимы Красная Армия не давала им двинуться вперед, на отдельных участках даже отодвинула некоторые части неприятеля на 40-50 километров. 28 июня Гитлер отдал приказ группе армий Юг начать операцию Блау. Примечание. Группа армий Юг, группа армий Вермахта во Второй мировой войне, первый раз была сформирована в 1939 году, затем упразднена второй раз 22 июня 41 -го. Операция «Блау» – Воронежско-Ворошиловградская операция, крупное сражение во время Великой Отечественной войны между войсками СССР и стран нацистского блока на южном участке Советско-Германского фронта в июне-июле 42 -го года. В ней участвовали войска Брянского и Юго-Западного фронтов на Воронежском направлении с 28 июня по 6 июля. Конец примечания. На первой фазе операции решалась задача взятия Воронежа. Для немцев этот город был очень важен. Раскинувшийся по берегам двух рек, он являлся весьма значимым военно-промышленным и экономическим центром. Он был также ключом к Дону с его многочисленными переправами, а также к реке Воронеж. Кроме того, город представлял собой еще и узел транспортных коммуникаций Центральной России – где имелись шоссейные и железные дороги, а также водный путь, идущий в направлении с севера на юг, от Москвы к морям, Азовскому, Черному и Каспийскому. Роль пробивного тарана в операции против Брянского фронта отводилась группе армий В, которой командовал генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс. Примечание. Группа армий В, группа Вейхс, Одна из групп армии Вермахта во время Второй мировой войны, летом 42 -го года, эта группа наступала в направлении Волги. Конец примечания. В группу входили: Вторая полевая армия, ею командовал сам Вейхс, Четвёртая танковая армия генерал-полковника Готта и Вторая венгерская полевая армия генерал-полковника Яни. Главным острием завозарана была Четвёртая танковая армия. Она должна была нанести удар в направлении на Воронеж и после выхода к Дону продолжить наступление совместно с шестой полевой армией на Контимировку, а затем на юго-восток и, соединившись с первой танковой армией, окружить силы юго-западного и южного фронтов. Противник ударил по левофланговой 15-й стрелковой дивизии 13-й армии генерал-майора Пухова, а также по 121 и 160 стрелковым дивизиям 40 армии генерал-лейтенант артиллерии Парсегова. Против них в первом эшелоне наступали две танковые, две моторизованные и три пехотные дивизии вермахта. Рядом шли 24-й и 48-й танковые корпуса. Сухопутные силы поддерживал с воздух один из самых мощных в Люфтваффе 8-й авиакорпус генерал-полковника Вольфрама фон Рихтгоффена. На Воронежском направлении развернулись ожесточенные сражения. В первый же день операции враг расчленил оборону Брянского фронта на стыке 40-й и 13-й армий и вышел на рубеж Гремячая река Тим. С него немецкие танковые корпуса устремились дальше. За двое суток немцы продвинулись на 40 километров. 30 июня из Волчанска по передовым позициям Юго-Западного фронта ударила 6 армия генерала танковых войск Паулюса. Примечание. Паулюс Фридрих Вильгельм Эрнст, 1890-1957 коды, немецкий военачальник, в январе 42 -го года в чине генерала танковых войск был назначен командующим 6 полевой армией вместо умершего рейхенау. В это время она входила в группу армии В, сражавшуюся на южном участке Советско-Германского фронта, участвовала в битве под Сталинградом, где была окружена и пленена советскими войсками. Конец примечания. Ее сороковой танковый корпус спешил соединиться с частями группы В, после чего он должен был развернуться к Дону в направлении Острогожск-Кратаяк. Чтобы задержать прорвавшиеся фашистские войска, Ставка Верховного Главнокомандования создает специальную оперативную группу под руководством командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии генерал-лейтенанта Федоренко. Эта группа, три танковых корпуса, 4 командир генерал-лейтенант Мишулин, 17 командир генерал-майор Фекленко и 24-й командир генерал-майор Баданов, была передана в подчинение Брянскому фронту. Корпусам ставилась задача нанести контрудары. Четвертый и 24 четвертый наступали от Старого Оскола в северо-западном и северном направлениях, а семнадцатый из района поселка Косорное на юг. Параллельно командованием фронта готовились контрудары первым танковым корпусом генерал-майора Катукова из Ливны вдоль железной дороги Ливны-Мармжи и шестнадцатым генерал-майора Павелкина из Волова по восточному берегу реки Кшень. Корпуса вводились в сражение в разное время. Например, 4 вступил в бой 30 июня, 24-й 2 июля, а 17-й еще позже. В одиночку каждому из них справиться с противником было не по силам, и гитлеровские войска, сбивая на своем пути советские заслоны, без остановок продолжали движение на восток. Здесь следует пояснить, что против четырех советских танковых корпусов у немцев было три танковые 9 11 и 24-й и три моторизованные Великая Германия, 16-й и 3-й дивизии. Примечание. 17-й корпус фактически в сражении не участвовал. Его бригады перемещались из Косторного по железной дороге, тылы и вспомогательные части шли своим ходом и отстали, так что танки, не имея достаточного количества горючего и боеприпасов, опоздали к назначенному рубежу боевого развертывания. Конец примечания. То есть нашим корпусам противостояли 6 немецких дивизий. В начальные месяцы войны танковый корпус Красной Армии в своей организационной структуре с натяжкой мог соответствовать количественному и качественному составу танковой дивизии «Вермахт». И получается, что немецкие соединения превосходили наши почти в полтора раза. Кроме того, советские корпуса, не имевшие в достаточном количестве артиллерии большой мощности, не были способны вести встречные бои на равных. Как, например, можно было эффективно атаковать элитную дивизию «Великая Германия» самоходные артиллерийские установки, которые штук 3 могли безнаказанно расстреливать на дальних расстояниях наши танки Т-34, БТ-7, Т-60 и «Матильды» из своих длинноствольных 75 миллиметровых пушек. Подвижные части группы В Максимилиана фон Вейхса 3 июля достигли речных переправ у города Семилуки, сел Малышево и старые Семилуки, и начали борьбу за непосредственное владение Воронежем. Гитлер рассчитывал окружить здесь соединение Брянского и Юго-Западного фронтов. В те дни малочисленный воронежский гарнизон мужественно отбивался от наседавшего противник Бои приблизились к окраинным районам Воронежа. Оборонявшие город 498 и 605 стрелковые полки 232-й стрелковой дивизии, подразделения НКВД и 3-я дивизия ПВО, а также отряды народного ополчения несколько дней держались из последних сил и этим помогли командованию Юго-Западного фронта обеспечить нескольким его частям и соединениям своевременный выход из готовящегося фашистами мешка. Гитлеровцы рвались форсировать дон По приказу ставки на левый берег дона были выдвинуты три резервные общевойсковые армии 3 6 и 5 которые получили новые номерные наименования кроме 6 соответственно 60 командующие генерал-лейтенант антонюк 6 командующий генерал-майор харитонов и 63 командующие генерал-лейтенант кузнецов они развернулись на пространстве от задонска до клеткой В это же время пятой танковой армии генерал майора Альзукова поручалось нанести контрудар от Ельца во фланг наступающему противнику. Взять Воронеж с ходу немцам не удалось. Виновным в кавычках в этом значительной степени был корпус Черняховского. Его части героически бились, защищая город. Черняховскому было очень трудно, и до его прибытия на фронт, и уже когда он вступил в командование корпусом, четкой общей задачи соединению поставлено не было. Бригады оказались разбросанными по территории, занимаемой 60-й, 46-й армиями, что не позволило иметь тактического взаимодействия между ними. Части постоянно получали приказания сверху, порой исключавшие одно другое. Так, в приказании номер один штаба Брянского фронта требовалось 180-ю танковую бригаду вывести в придачу и поставить в оборону лицом на юг. В приказании номер два требовалось, чтобы первый батальон с танками Т-34 был переброшен на юго-западную окраину Воронежа. В приказании номер три атаковать в направлении Малышева, выбить и уничтожить автоматчиков противника. С 4 по 8 июля 180-я бригада получила подобных приказаний более 10, и это помимо тех, которые еще отдавал штаб-корпус. 110-я и 181-я танковой бригады самостоятельно вели упорные бои в пригородах Воронежа с наседавшими гитлеровцами. В первой декаде июля они без пехоты, артподдержки и прикрытия с воздуха получили отбивали по 5-8 раз в день массированные атаки танковых групп противник. Причем эти группы, как правило, имели сильное артиллерийское сопровождение, а также авиационную поддержку нескольких десятков самолетов. 5 июля «Юнкерс» и «Рихтгаффена» сделали около 500 вылетов на бомбардировку боевых порядков бригад. Артиллерийские подразделения и части НКВД Воронежского гарнизона вынуждены были оставить город, и отойти на восточный берег реки Воронеж. А бригады 18-го корпуса продолжали драться. Как потом вспоминал командир танковой роты, герой Советского Союза капитан Иванов, 110-я бригада, неся большие потери, продолжала сдерживать врага в отдельных боях и контратаковала его. 5 июля в бригаде находился генерал Черняховский, Этот день стал для танкиста в днем наивысшего боевого накала. Было сожжено 36 танков противника и уничтожено вместе с расчетами 22 противотанковые пушки. В начале второй половины июля 18-й корпус был передан в 40-ю армию. Она отвечала за оборону Воронежа. К этому времени ее командующим вместо снятого Парсегова был назначен генерал-лейтенант Попов, однако это не улучшило положение на фронте. Войска вермахта захватили переправу через Дон в районе Подклетное и заняли северную часть Воронежа, железнодорожные станции Воронеж-1 и Воронеж-2. Город почти полностью перешел в руки гитлеровцев. Что происходило в это время с бригадами 18-го танкового корпуса? Читаем хронику из боевого пути 181-й танковой бригады. 7 июля бригада была отрезана от своих тылов и управления 18 ТК. В 10.00 был послан взвод в составе трех танков Т-60 для разведки в Воронеж, один танк Т-60 был выделен для связи с командиром корпуса. Танки прошли два квартала и были обстреляны огнем ПТО и танками противника. В ходе боя они были уничтожены». Часть личного состава во главе с офицером связи, доставлявшим донесение прибыли на КП. Штаб бригады три раза пытался установить связь со 110-й танковой бригадой, однако все попытки были безрезультатны. В 17.00 была послана группа автоматчиков во главе с лейтенантом Джусоевым с донесением начальнику штаба 18-го ТК. Группа, потеряв двух человек и не достигнув цели, вернулась обратно. Джусоев был послан на танке Т-34 еще два раза, но также безрезультатно. Оказавшись в окружении, бригада продолжала упорно удерживать район мясокомбината на западной окраине Воронежа, отражая неоднократные попытки противника атаковать район обороны не только с фронта, но и с тыла и с фланга. Противник в течение дня подвергал частым атакам с воздуха, штурмовал и бомбил подразделения бригады. В 9.30, 8 июля, противник, после короткой, но мощной артподготовки, начал атаку района обороны бригады, причем 13 танков, сопровождаемые пехотой, ворвались со стороны ангара. Батарея ПТО-бригады полностью подавлена танками противника, и не успев открыть огня, была уничтожена. В 10.00, на правом фланге бригады, с направления подклетная, в район обороны ворвалось 6 вражеских танков с пехотой, Авиация противника в течение дня штурмовала и бомбардировала боевые порядки бригады. Бой закончился только в 14.00. 181-я танковая бригада продолжала удерживать занимаемые позиции на западной окраине Воронежа. В результате пятичасового боя бригада потеряла основную часть Т-34, все орудия противотанкового батальона ПТБ – И к 15.00 имела 394-й танковый батальон, 3 танка Т-34, 395-й ТБ, 5 танков Т-34 3 танка Т-60, управление бригады 2 танка Т-34. Из всех танков Т-34 8 были боеспособны, остальные могли только двигаться на первой и второй передаче без ведения огня. Танки имели по 10-15 снарядов. Отсутствие в течение трех дней всякой связи бригады с тылом и командиром корпуса, а также неизвестное положение 110-й танковой бригады вынудило командира бригады принять решение на выход из окружения с боем. Выход из окружения был организован по следующему плану. Боеспособные танки были поставлены в колонну, на которой десантом был посажен мотострелковый пулеметный батальон, рота управления и ПТБ – Транспортные машины были прицеплены к танкам для буксировки. Действия бригады были обнаружены противником, колонна была рассеяна огнем ПТО и танками противника, поэтому дальнейший выход из окружения происходил уже самостоятельно. Часть танков была уничтожена противником, исправные танки были приведены в полную негодность и оставлены на западном берегу реки Воронеж. Основная часть личного состава группами в одиночку вышла из окружения только 9 июля. Вечером 10 июля 181-я танковая бригада по приказу командира корпуса была выведена в район Ледовый кордон для доформирования, проведения занятий по боевой подготовке с личным составом и восстановления оставшихся танков, где находилась до 22 июля 42 года. 110-я бригада 6 июля вела непрерывные бои с превосходящими силами немцев. К 22.00... Разведкой было установлено, что фашисты вдвинули на нее массу танков с пехотой и противотанковой артиллерии. Черняховский приказал комбригу занять круговую оборону и не отходить до особого приказа. Необходимо было жестко экономить боеприпас У танкистов 110-й не было ни одного бронебойного снаряда, а осколочных по 3-5 на машину. Бригады корпуса плохо снабжались боеприпасами и горюче-смазочными материалами. За весь период боев экипажи получили только по одному боекомплекту и по 1,7 заправки горючего. Это связывало действие частей корпуса. Иванов вспоминает. В те дни я командовал танковой ротой в третьем батальоне капитана Юрченко. Бои не утихали с утра до вечера. Руководство боем осуществлялось заранее отданным приказом в бою личным примером командира роты, так как радиостанции на танках было мало. Экипажи мужественно выполняли свой ратный долг. Далее он рассказывает, как в Воронеже к 16.00 7 .00 июля противник сосредоточил до батальона танков по улице Кольцовской большое количество противотанковых орудий. Еще батальоны по Крылова и другим улицам, прилегающим к Чернавскому мосту через реку Воронеж. Танкистам надо было немедленно выбираться из сжимавших их вражеских тисков, биться с фашистскими танками было нечем. И тут вдруг преждевременно взрывается мост. Это сделал по собственной инициативе младший сержант Шарапов, который, поддавшись панике, принял свои танки за немецкие. Путь отхода был отрезан. Бригада пробилась сквозь кольцо окружения лишь 9 июля, потеряв при этом все оставшиеся танки. 10 июля уцелевший личный состав сосредоточился в лесу в километре от Маклока. 180-я бригада вела бои с гитлеровцами на левом берегу реки Воронеж. Здесь немцы начали перегруппировку своих сил. Командование вермахта планировало отвезти с плацдарма 48-й танковый корпус, Его место должна была занять 3-я моторизованная дивизия 24-го танкового корпуса. 180-я бригада не давала противнику сделать это. 18-я мотострелковая бригада полковника Максимова находилась вместе с отдельным 605-м стрелковым полком и другими частями в пассивном боевом сприкосновении с дивизией Великая Германия неподалеку от Дона. К решительным действиям командование фронта здесь пока не прибегало. Но вечером 6 июля Голиков отдал приказ сбросить Великую Германию в реку. На следующий день, на рассвете, 18-я бригада и 605-й полк стремительным ударом выбили немцев из Подгорного и погнали их к берегу. Но сразу за селом наши подразделения были остановлены заградительным градительным огнем германской артиллерии из-за дона. К атакованным фашистским частям срочно подтягивалось подкрепление от основных сил 48-го танкового корпуса. Бригаде и полку пришлось перейти к обороне. На занятых рубежах они продержались некоторое время. Голиков в 1968 году выпустил мемуары в боях за Воронеж, где о действиях бригад 18-го танкового корпуса в пятых 10 числах июля написал. Их, то есть бригад, примечание автора, личный состав был еще неопытен. Тем не менее, своим огнем из-за укрытий, а потом и контратаками 5, 6 и 7 июля, и при выходе своими остатками с центра города 8 июля, танкисты сыграли важную роль в обороне города. В героических боях за Подгорное проявила себя 18-я мотострелковая бригада корпуса. 6 июля Иван Данилович Черняховский, руководя боем в районе совхоза «Ударник» и поселка Малышево, Был контужен и эвакуирован в тыл. Вдобавок на него напала малярийная лихорадка, которая не скоро отцепится, она долго еще будет трепать его душу. На следующий день, 7 июля, командующий сороковой й армии Попов послал донесение комфронта Голикову. Не разобравшись в обстановке, он обвинил Черняховского в неумелой попытке уничтожения танков и пехоты противника. В донесении говорилось — 18-й ТК после атаки на Малышева достиг рощи, что между Воронежем и Малышева, и, понеся незначительные потери, отошел на южную окраину Воронежа, где стал приводиться в порядок и подтягивать боеприпасы. Расположившись беспечно на южной окраине города, корпус допустил просачивание мелких групп автоматчиков в южную окраину города. Причины неудачи атаки корпуса объясняют бездействием командования – Командир корпуса все время отсутствует и всем руководит начальник штаба. Далее Попов просил Голикова, если есть прямая связь фронта с 18 танковым корпусом, указать командованию такового на недопустимость столь преступного отношения к делу. Между тем Черняховский в тот день, хотя еще и не оправился от контузии, уже взял на себя управление войсками корпуса. Отношения с командармом у Ивана Даниловича стали обостряться сразу же, как только корпус влился в сороковую армию. Маркиану Михайловичу Попову не нравилось проявление Черняховским излишней самостоятельности, а молодому комкору сковывание его инициативы маститым командующим. Попов с 1939 по 1942 год руководил тремя армиями, первый отдельный краснознаменный, 61-й Юго-Западного фронта, 48-й Брянского фронта, а также войсками двух фронтов, Ленинградского и Северного. Были трения у Черняховского и с генерал-лейтенантом Антонюком, когда корпус вернули в 60-ю армию по поводу неразумного использования танковых бригад по отдельности, вместо собирания их в кулак и применения на наиболее угрожаемых направлениях. Филипп Иванович Голиков также не очень жаловал Черняховского. Не являясь, в общем-то, достаточно талантливым командиром, что подтвердилось его слабым руководством в июле 42 -го года Воронежским фронтом, он не поощрял молодых генералов-выскочек. Черняховский казался ему одним из таких. Продолжительное пребывание иван Даниловича под недоброжелательными к нему, как он считал, руководителями, вряд ли предполагало позитивное развитие отношений между ними. К счастью, Черняховского 14 июля ставка в АГК освободила Голикова от командования Воронежским фронтом. Ему ставилось в вину крайне неудовлетворительное управление войсками в ходе Воронежско-Варшавовградской операции в июне-июле 42 -го года. В самые ответственные моменты оборонительного сражения он не проявил полководческой зрелости и воли, вследствие чего соединения фронта действовали неорганизованно, поставленных задач не выполнили и понесли значительные потери. Противник сумел прорваться к Воронежу, выйти на Средний Дон и занять выгодный рубеж для удара на Сталинград. В августе 42 года Голиков был назначен с понижением командующим первой гвардейской армией на Юго-Восточном и Сталинградском фронтах. На Воронежский фронт пришел генерал-лейтенант Ватутин. Иван Данилович уже служил под его началом на Северо-Западном фронте. Николай Федорович о Черняховском был самого высокого мнения принимайте армию. Это произошло 24 июля 1942 года во время заседания военного совета 60-й армии. На нем присутствовали все командиры и комиссары соединений. По воспоминаниям комиссара 17-го танкового корпуса Гуляева, генерал-лейтенант Антонюк открыл его со спокойной уверенностью военачальника, честно выполнявшего свой долг. Он начал излагать задач, которые стояли перед армией на ближайшее время, и в этот момент позвонил по ВЧ верховный. Командор прервался на полуслове, поспешил в переговорную комнату к копараза. Вскоре он вышел оттуда бледный. Чернюховский, вас? Антонюк жестом показал на дверь, за которой находился телефон прямой связи с Москвой. Участники совещания молча переглядывались. Каждый, по-видимому, мысленно строил всякого рода догадки. Разговор Черняховского по ВЧ с верховным главнокомандующим был недолгим. «Ватутин попросил назначить вас командующим 60-й армии», прозвучал в трубке неторопливый голос с кавказским акцентом. «Мы не возражаем. А как вы сами смотрите на это?» «Как прикажете, товарищ Сталин». «Ваше высокое доверие постараюсь оправдать всей своей жизнью», – взволнованно ответил Черняховский. «Вот и хорошо. Принимайте армию», – сказал Верховный. Как только Иван Данилович вернулся, Антонюк объявил, что Черняховский назначен вместо него командующим армией, и тут же уступил ему свое председательское место. В тот же день, 24 июля, Антонюк издал последний свой приказ по армии, в котором говорилось – Всего числа командование 60-й армии сдал генерал-майору Черняховскому основание телеграфное распоряжение ставки. Но официальный документ директива ставки ВГК номер 170528, командующему войсками Воронежского фронта о смене командующего 60-й армии, был издан 25 июля 1942 года. В нем сказано. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает, первое, освободить генерал-лейтенанта Антонюка от занимаемой должности командующего 60-й армии. Второе, назначить командующим 60-й армии генерал-майора танковых войск Черняховского с освобождением его от должности командира 18-го танкового корпуса. Что предопределило такую неожиданную смену командующего 60-й? Трое суток назад Антонюку пришлось пережить крупную неприятность. Командующий фронтом Ватутин 19 июля приказал ему нанести силами армии удар по противнику с запада из района Подгорного в обход Воронежа. Командарм поручил провести эту операцию корпусу Черняховского. Планируя наступление, он решил предварить атаку 18 корпуса так называемой «ускоренной артподготовкой», Это когда огонь по обороне противника ведется при незначительной плотности артиллерии. Новшество Антонюка обернулось провалом операции. Немецкие части находились под защитой прочных укреплений, и советская артподготовка не причинила им существенного вреда. Танкист Чернюховского натолкнулись на мощный огневой щит врага. Потеряв множество машин, они вынуждены были отступить. Антонюк обвинил молодого командира корпуса в неумении управлять боем. Черняховский пытался объяснить. Причина невыполнения задачи в том, что наша артиллерия не подавила огневые точки противника, но командарм ничего не хотел слышать. Он накричал на него и пригрозил сделать оргвыводы. Иван Данилович вспылил и отправился в штаб фронта с жалобой на командующего армии. Его принял Ватутин. В тот момент у фронта находился представитель ставки ВГК, начальник генерального штаба РКК, генерал-полковник Василевский. Примечание. Александр Михайлович Василевский, 1895-1977, советский военачальник. Прошел путь от офицера русской армии до начальника генерального штаба РКК, командующего фронтом. Участник Первой мировой войны в звании прапорщика штабс-капитана. Вступил в Красную армию во время гражданской войны 18-20 -го годов, был командиром роты, батальона, полка. В 37 году окончил военную академию Генерального штаба. Начиная с сорокового года проходил службу в Генштабе, где его застала Великая Отечественная война. В июне 42 года возглавил Генштаб, сменив на этой должности из-за болезни маршала Шапошникова, в будущем маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза кавалер двух орденов победа Конец примечания. Ставка направила его на южное крыло Советско-Германского фронта для изучения обстановки и координации действий группировок войск. Черняховский излил Ватутину и Василевскому все накипевшее в душе в отношении Антонюка. Он говорил, что командарм не понимает роли танков, рассматривая их всего лишь как придаток стрелковых дивизий, Мало заботиться о поддержке действий танкового корпуса артиллерии и авиации. И вообще, командуар мыслит по старинке, совершенно не учитывая опыт войны в применении массированного удара танков. Страстная речь Комкора произвела впечатление на Василевского. Когда Василевский и отпутен остались одни, начальник Генштаба сказал: "Да, некоторые наши командиры, ставшие в 20-30-е годы крупными военными руководителями, смотрит на нынешнюю войну с устаревших позиций. Отсюда и происходят серьезные просчеты при разработке и исполнении боевых операций». Он предложил Ватутину. «Возможно, стоит подумать о генерале Антонюке и подобрать ему работу в Наркомате обороны, а на армию выдвинуть перспективного современно мыслящего командира». В последнее время с обострением ситуации на фронтах все чаще и настойчивее наверху поднимался вопрос о том, чтобы убирать из действующей армии военачальников старой школы, отдавая судьбу страны в руки молодых. Одним из инициаторов этой идеи был лично Сталин. Поэтому за осуществление ее смело брались на всех властных уровнях вооруженных сил страны. Максим Антонович Антонюк был как раз из разряда тех, кого называли выходцами из старой школы. В Красную армию он вступил в 1918 году. В Гражданскую войну проявил себя активным командиром. Возглавлял полк, бригаду, мазорскую группу войск. После Гражданской командовал стрелковыми дивизиями, корпусом. В 1935 году, получив звание Комкора, стал командующим войсками Сибирского военного округа. Через два с половиной года по доносу, что он якобы участвовал в антисоветской организации, был снят с должности руководителя разобрались, донос оказался ложным. В сороковом году Антонюку присвоили звание генерал-лейтенанта, он был назначен начальником пехоты РККА. В начале Великой Отечественной войны Максим Антонович занимался комплектованием, формированием и расформированием стрелковых и кавалерийских соединений, подготовкой маршевого пополнения. С августа 41-го командующий Петрозаводской оперативной группой войск 7-й армии Затем 48-й армии Ленинградского фронта. С июня 42 -го года командующий 60-й армией. Теперь его отстранили от армии. Он был переведен заместителем командующего второй резервной армии Ставки ВГК, но уже через небольшой промежуток времени возглавил ее. Весной следующего года его поставили заместителем командующего войсками Степного военного округа. С июля 43 -го года Степной фронт. Далее помощник командующего войсками Прибалтийского с октября 2 Прибалтийского фронта. Службу в Красной Армии закончил в 46-м заместителем командующего войсками Львовского военного округа. Черняховский принял армию, когда она была в состоянии весьма низкой боевой готовность За последние две недели непрерывных жестоких сражений ее соединение части исчерпали свои наступательные возможности. Армия на тот период имела в своем составе 107-ю, 121-ю, 161-ю, 167-ю, 195-ю, 232-ю, 237-ю и 303-ю стрелковые дивизии, ряд танковых, артиллерийских и других соединений и частей. Однако все они были обескровлены и сильно утомлены. Армия нуждалась не только в пополнении, а прежде всего в отдыхе. Но Иван Данилович понимал... Ни на отдых, ни на пополнение надежды пока не было, не позволяла обстановка. Понимали это и член военного совета, армейский комиссар первого ранга Кузнецов и начальник штаба генерал-майор Крылов. На юге страны положение все более усугублялось. Фашисты захватили Донбасс, Ростов, подходили к Калачу, рвались к Сталинграду и Кавказу. Воронежский фронт должен не давать покоя гитлеровцам на Верхнем Дону. Надо было сделать так, чтобы как можно больше дивизий вермахта завязли здесь. И перемалывать, перемалывать живую силу и технику противника. В это время Красная Армия будет наращивать свои резервы, готовиться к сокрушительному отпору врагу на других участках. В командование 18-м танковым корпусом вместо Черняховского вступил генерал-майор Корчагин, До этого он занимал должность начальника 7-го аэросанного управления главного автобронетанкового управления Красной армии. Но опыт боевого руководства войсками у него имелся. Великую Отечественную войну он встретил командиром 17-й танковой дивизии 5-го механизированного корпуса. Участвовал в Лепельском контрударе и в Смоленском сражении. Затем непродолжительное время возглавлял 17-й танковый корпус. В отчете по итогам июльских боев под Воронежем Корчагин напишет, что танкисты Черняховского сражались храбро, не допустили прорыва немцев дальше на восток, хотя во всем 18-м танковом корпусе осталось только 40 танков. В отчете он отметит, в боях под Воронежем противник наиболее эффективно применял подвижную противотанковую оборону. Использовав для этой цели самоходные бронированные машины, вооруженные 75 миллиметровыми орудиями, стреляющими болванкой с зажигательной смеси. Эта болванка пробивает броню всех марок наших машин. Подвижные орудия противник применяет не только в обороне, но и при наступлении, сопровождая ими пехоту и танки. Немцы, взятый ими Воронеж, обороняли крупными силами. Перевес их над советскими войсками в людях и технике не позволял Красной армии развернуть широкомасштабные наступательные действия. Выставка требовала от фронта боевой активности, чтобы воспрепятствовать переброске танковых и моторизованных частей Вермахта с Воронежского направления на Сталинградское. Гитлеровцы перегруппировали свои силы и сумели таки послать к Сталинграду несколько наиболее боеспособных соединений с правого бережья Дона, заменив их венгерскими от Воронежа до Павловска, и итальянскими от Павловска до усть войсками. До конца июля 60-я армия предпринимала попытки наступательных действий, но серьезными успехами они не увенчались. Обе стороны перешли к обороне и локальным позиционным боям. В целом, в результате боев, линия фронта в междуречии Дона и Воронежа была спрямлена и сократилась с 30 до 12 километров. Немецкие и советские войска теперь разграничивались Доном на всем протяжении Воронежской области, за исключением самого города Воронежа. В первых числах августа советские войска заняли Сорожевский плацдарм на правом берегу Дона, в окрестностях сел Сорожевое, Селявное, Хутор Тичиха. Бои были жаркими, особенно 8-9 августа. Немцы развернули отчаянную борьбу за овладение правобережной частью Воронежа. Они начали наступление в районе Задонского шоссе, стадиона «Динамо», областной больницы. Но как не ослаблены были части 60-й армии, они отбили все вражеские атаки. Гитлеровцы понесли ощутимый урон. Около тысячи человек убитых, множество раненых, 17 сожженных танков. Войска под предводительством нового командующего Черняховского перешли в контрнаступление, захватили село Подклетное на левом берегу Дона, Два полка 232-й стрелковой дивизии подполковника Улитина даже форсировали Дон, заняли село Губарева, но удержать его не смогли и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Вслед за 60-й армией Черняховского со сдвигом по времени на двое суток начала наступление 40-я армия генерала-лейтенанта Попова. Ее войска закрепились на правом берегу реки Воронеж на Ближней Чижовке. Завязались бои в районе Маслозавода, на улицах Кирова, Софьи Перовской, на Бархатном бугре. Основные усилия армии Попова вначале были сосредоточены на удержании Чижовского плацдарма и затем его расширении в направлении Дальней Чижовки, район улиц 20-летия Октября, Солодовникова, Громши. Сотая стрелковая дивизия под командованием полковника перхаровича к вечеру 12 августа захватила участок по линии реки длиной в 5 километров, шириной 2 километра. На протяжении всего августа и первой половины сентября немцы проводили спорадические наступательные действия с целью сбросить советские войска с обрывистого правого берега в реку Воронеж. Однако вернуть назад завоеванные 60-й и 40-й армиями Сторожевский и Чижовский плацдармы им не удалось. Накал боевой активности с обеих сторон, немецкой и советской, постепенно ослабевал. В сводках Совенформбюро все реже упоминался Воронеж. Бои перешли здесь в разряд второстепенных. Войска как Красной армии, так и вермахта создавали долговременную оборону, Взводили укрепления, строили блиндажи, минировали подступы к передовой. На южном крыле Советско-германского фронта происходили изменения военной конфигурации, перемещались акценты противостояния, главным центром борьбы становился Саленград. В октябре Ватутино перевели командующим войсками Юго-Западного фронта, а Воронежский фронт вновь возглавил Голиков – Заместителем командующего войсками Воронежского фронта Ставка утвердила Попова. Во главе 40-й армии был поставлен генерал-майор Москаленк. Коснулись кадровые перестановки и 60-ю армию. В это время Федор Федотович Кузнецов был освобожден от должности члена военного совета 60-й армии и назначен членом военного совета Воронежского фронта. Его место занял генерал-лейтенант Запорожец. Александр Иванович Запорожец – один из старейших советских политработников. Он участник гражданской войны, прошел ступени военкома роты, батальона, артдивизиона полка, артиллерийской школы, дивизии. В 1935 году окончил курсы высшего политсостава при военно-политической академии. Был военкомом генштаба, членом военного совета Московского военного округа. В период Советско-финляндской войны 39 1940 -го годов Член военного совета 13-й армии, затем начальник главного управления политической пропаганды ркК заместитель наркома обороны СССР. В Великую Отечественную войну армейский комиссар первого ранга Запорожец вступил в должность, будучи членом военного совета Южного фронта. В 60-ю армию Черняховского пришел с должности уполномоченного ставки ВГК и члена военного совета Волховского и Ленинградского фронтов повысился статус и Ивана Даниловича Черняховского. Ему вверялось руководство всем участком обороны Воронежа. В его подчинение перешли часть 40-й армии, которые находились на левом берегу и на Чижовском направлении. Как пишет в своих воспоминаниях Москаленко, командовавший 40-й армией, по приказанию генерал лейтенанта Голикова, участок фронта от северо-восточной окраины Воронежа до населенного пункта Кременчуг – был передан соседу справа, 60-й армии. Черняховскому подчинили оборонявшие этот участок войска, сотую ю 159-ю и 206-ю стрелковые дивизии. 40-й армии слева прирезали часть полосы 6-й армии, в том числе и так называемый Старожевский плацдарм, который сыграет впоследствии очень важную роль при нанесении главного удара в Острогожско-Рассашанской операции. Войска продолжали усовершенствовать оборону и готовиться к будущему наступлению. Иван Данилович Черняховский делал все для распространения в частях новых способов ведения боя. Он считал, что овладеть ими должны не только все командиры, но и все бойцы его армии. Черняховский приказал созвать слет боевого актива. «Актив – самые стойкие и храбрые воины», Меткие стрелки, пулеметчики, умелые минометчики, бронебойщики, артиллеристы, лучшие связисты и саперы. В рамках слета на практике преподавалась наука побеждать. Октябрь и ноябрь были месяцами напряженные работы по дальнейшему повышению боеспособности войск, улучшению управления ими во всех звеньях. На занимаемых рубежах рыли в полный профиль окопы и ходы сообщения, оборудовали новые огневые позиции. Черняховские, бывая в частях, нередко лично проверял, как сооружались блиндажи, дзоты, командно-наблюдательные пункты. По свидетельству бывшего начальника штаба Воронежского фронта, генерал-майора Казакова, общая обстановка и соотношение сил в полосе нашего фронта не позволяли нам самим предпринять широкое наступление. В районе Воронежа наступательные действия вообще исключались, но мы все время прощупывали наиболее уязвимые места в неприятельской обороне. В 60-й армии изучение противника велось круглосуточно. Разведка вражеской обороны осуществлялась как наблюдением, так и устройством засад с целью взятия языка, а также боевыми вылазками в тыл врага. Сложившееся положение на рубеже обороны, за которое ответственна была армия Черняховского, благоприятствовало тому, чтобы спокойно удерживать занятые позиции меньшими силами. Теперь, наконец, появилась возможность для частей и соединений перевести дух от длительных напряженных боев, пополниться людьми, вооружением и техникой. Подразделения поочередно отводились в тыл для отдыха и укомплектования. Силы Воронежского фронта перегруппировывались Войска сосредоточивались у Чижовского плацдарма, который за последние месяцы был значительно расширен. Он захватывал уже даже улицу Софьи Перовской на окраине Воронежа. Главная цель готовившегося наступления – полное освобождение областного центра и разгром немецкой группировки в Междуречье-Воронеж-Дон. Черняховский знал, впереди грядут большие события, и он со своими заместителями, с работниками штаба и политотдела тщательно готовился к ним. Газета «Правда» писала, что руководство фашистской Германии планировало быстро управиться с советскими военными силами в районе Воронежа, однако замыслы гитлеровцев с треском провалились. Вначале им удалось добиться тактических успехов, но они оказались незавершенными ввиду явной нереальности стратегического намерения германского командования. И в крушении этого плана немалую роль сыграла оборона Воронежа. Газета отметила, Воронежский фронт удержал перед собой не менее 30 вражеских дивизий, которые очень бы пригодились немцам под Саленградом. Иван Данилович и начштабы Сергей Николаевич Крылов по косточкам разбирали прошедшие бои, извлекая из них крупицы опыта. Вместе со штабистами-операторами чуть ли не каждый день разрабатывали, прикидывали на картах возможные варианты будущих операций. Став командующим армией, Иван Данилович обратился к Николаю Федоровичу Ватутину с просьбой разрешить ему вызвать сюда на фронт жену Анастасию Григорьевну. Ватутин не возражал, что И в августе Ася приехала. Олег Иванович Черняховский, сын Ивана Даниловича, в 2005 году в беседе с Риадной Рокоссовской подтвердил этот факт. Он рассказывал, мама увиделась с ним, то есть Черняховским, примечание автора, уже летом 42-го года под Воронежем. Папа тогда командовал армией, мама начала к нему ездить и практически постоянно была с ним. Конец лета, и золотую осень 42 второго года Иван Данилович и Ася провели друг с другом. Да, была война, были трудности фронтовой жизни, но они были счастливы. Ничто не может быть помехой настоящей большой любви. Во второй половине ноября Ася улетела с фронта в Москву на одном из попутных армейских дугласов. В столице семья Черняховского, кроме иван Даниловича, вновь собралась вместе. Дети, не Анила и Олег, жили с сестрой Анастасией григорьевны. Они вполне уже ощущали себя москвичами, материально не бедствовали, получали протпайки. Иван Данилович регулярно высылал им значительную часть своего денежного оклада. По приезде Аси в столицу все снялись на фоне Кремля, и Анастасия Григорьевна послала мужу семейную фотокарточку – В ответ от Ивана Даниловича пришло трогательное письмо. «Дорогие мои ребятки, не Луся, а Алик и мамуся. Получил сегодня вашу фотографию, как это все приятно. Целый день всем хвастаюсь своим сыном и умницей, не Лусей. Хорошо вышли, только Алик уж очень серьезный, ему еще рано так выглядеть. Больше нужно играть, а он уже серьезничает. Как хочется видеть вас наяву, хоть раз взглянуть и еще крепче воевать». «Не луся, какая ты уже большая. Прямо не верится, что у меня такая дочь. Ты опять москвичка, учишься в московской школе. Опиши, детка, не отстала ли ты? Если отстала, работай, дорогая, напряженно, и становись в ряды отличниц. Это принцип твоего папы, который ты должна с честью продолжать. Я живу по-старому, все та же обстановка, фронтовая». Чувствую себя хорошо, малярия перестала трепать, но другая беда. Начал толстеть, хотя ем, как кролик. Видимо, сердце плоховато работает. Целую вас крепко, ваш папа. Декабрь 1942 года для Красной Армии, да и для всей страны, был триумфальным месяцем. Кровопролитная битва под Сталинградом, длившаяся более пяти месяцев, подходила к победному финишу. Иван Данилович хорошо знал об этой битве, он в определенной степени был причастен к ней. Он и его войска, сражаясь под Воронежем, оттягивали на себя немецкие дивизии, которые так нужны были вермахту для захвата Твердыни на Волге. 30 декабря успешно завершится окружение под Сталинградом 300-тысячной фашистской армии. 10 января 43 -го года начнется ликвидация «Котла», Операция под кодовым названием «Кольцо» и закончится 2 февраля. В ходе ее сдастся в плен командующий 6-й полевой армией фельдмаршал Паулюс вместе с 90 тысячами солдат, 2,5 тысячами офицеров и генералов. В боях погибнет до 150 тысяч гитлеровцев. Воронеж очищен от гитлеровцев. Мороз, ветер, метель. Таким выдалось утро 24 января 1943 года в зоне предстоящих сражений Косторная-Воронеж. На это утро советское командование наметило начало Воронежско-Косторнинской операции. Она была спланирована под руководством находившегося в качестве представителя ставки ВГК на Воронежском фронте начальника генштаба Василевского. Планом предусматривалось окружить и обезвредить немецкую вторую полевую армию, командующий генерал-полковник фон Зальмут, и соединение 7 армейского корпуса 2 венгерской армии под командованием генерала-детенанта Густава Яне, которые были сосредоточены в Воронежском выступе, своеобразном аппендиксе периметром в 300 километров. Возлагалось это на 38-ю, 40-ю и 60-ю армии Воронежского фронта и соседствующую с ними на правом фланге 13-ю армию Брянского фронта. К тому времени в результате успешно проведенной Острогожско-Рассашанской операции основные силы второй армии фашистов с трех сторон были зажаты советскими войсками. Примечание. Эту операцию осуществила в начале второй половины января 43-го года ударная группировка Воронежского фронта. 40-я армия, 3-я танковая армия, 18-й стрелковый и 7-й кавалерийский корпуса при поддержке 2-й воздушной армии. Немецкая авиация значительно превосходила по численности части второй воздушной армии генерала Красовского. В короткий срок были разгромлены 8-я итальянская армия, 2 венгерская армия, освобожденные Россош, Ольховатка, Подгорная, острогожск Валуйки. Конец примечания. Ставка ВГК считала, что имелись достаточно благоприятные условия для разгрома их в короткий срок. Воронежско-Косторнинская операция замышлялась как классический маневр на окружение крупной неприятельской группировки. Главной точкой, куда нацеливались стрелы наступления наших войск, было основание Воронежского выступа, поселок Косторное с его железнодорожным узлом. С севера на поселок должны были ударить 13-я армия генерал-майора Пухова и 38-я генерал-лейтенанта Чибисова. С юга удар в направлении на Косторное наносила 40 армия генерал-майора Москаленко. встречи частей трех армий в районе железнодорожного узла замыкалось кольцо окружения противника, в котором могло оказаться до 120 тысяч немецких и венгерских солдат и офицеров. В дальнейшем предполагалось либо пленение заблокированных вражеских войск, либо уничтожение их в котле. 60-й армии генерал-майора Черняховского приказывалось атаковать Воронеж с востока. Черняховский был призван плотно охватить город железными клещами своих корпусов и дивизий. Его штаб сумел заблаговременно осуществить скрытную перегруппировку частей армии и подготовить их к наступлению. Первой в боевые столкновения с гитлеровцами на южном фланге фронта вступила 40-я армия. Ее поддерживал предны 4-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Кравчинг. Здесь, на южном фасе Воронежского выступа, оборону держали подразделения немецких частей, сильно ослабленных после Острогожско-Рассашанской операции. Это были части 57-й, 68-й 323-й пехотных дивизий группы «Зиберт», понесшей большие потери во время безуспешных контратак против наступающих советских соединений. Примечание. Общее руководство группы осуществлял генерал Фридрих Зиберт, командир 57-й дивизии. Ее численность около 6-8 тысяч человек. Конец примечания. Продвижение войск 40 армии и корпуса Кравченко развивалось медленно. Наступавшие были вынуждены преодолевать глубокие снежные заносы. К тому же видимость из-за пурги временами была нулевой. Тем не менее, к исходу 24 января сопротивление противника было сломлено. Вечером авангардные части 4-го танкового корпуса вошли в Горшечное, населенный пункт к югу от Касторного. Командование немецкой 2-й армии поздно поняло, что войскам грозит окружение. Оно судорожно начало отвод своих сил из Воронежского аппендикса. В этот день советская разведка выявило намерение гитлеровцев при отступлении из Воронежа вывести из него все ценное и затем взорвать город. Руководство Воронежского фронта приняло решение ускорить проведение операции. 60-й армии было приказано на рассвете 25 января начать наступление. Получив еще в сентябре от 40-й армии 22-х километровый участок от реки Дон до 70 Черняховский развернул свою ударную группировку на левом фланге фронта. В ее первом эшелоне находились 121-я и 232-я стрелковые дивизии и три танковые бригады. Во втором эшелоне 303-я дивизия. Рано утром штурмовые отряды мотострелковых полков армии Черняховского, несмотря на трескучий мороз и разбушевавшуюся метель, устремились на врага. Из-за плохой погоды артиллерийская поддержка была малоэффективной, на авиационной и вовсе не было. Путь мотострелкам расчищали танкисты. Одновременно с 60-й вступала в сражение на своем участке и 38-я армия Чибисова. В левой части Воронежа, перед наступающими подразделениями 60-й армии, то здесь, то там вставали временные опорные пункты немцев. Вспыхивали яростные бои но протекали они скоротечно и заканчивались жестким подавлением противника черняховцами. Дальше, по мере приближения к центру города, серьезных очагов сопротивления встречалось мало. В разных местах Воронежа гремели мощные взрывы, фашисты разрушали жилые, административные, учебные здания, производственные и хозяйственные помещения, городские коммуникации. Были взорваны главный корпус Воронежского университета на современной улице Феоктистова, дворец пионеров на углу проспекта революции улица Степана Разина, обком партии, на этом месте теперь областная библиотека имени Никитина, промкомбинат, хлебозавод, другие важные сооружения. Большие повреждения получили трамвайные линии, объекты электро- и водоснабжения. Немцы поспешно покидали город. Это было похоже на бегство. Один из офицеров пехотной дивизии вермахта записал в своем дневнике. «Русские прорвали нашу оборону и двинулись вперед с такой быстротой, что мы даже опомниться не успели. Командир нашей дивизии убежал на машине, и я его больше не видел». К полудню большая часть областного центра была очищена от гитлеровцев. На балконе гостиницы «Воронеж» красноармейцы 121-й стрелковой дивизии полковника Бушина водрузили красный флаг. Сам Бушин в уцелевшем здании школы на улице 8 марта вручил символический ключ от города секретарю Воронежского обкома партии Тищенко. 26 января 1943 года Совенформбюро сообщало. 25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронежем, Восточный берег реки Дон в районе западней и юго-западнее города также очищен от немецко-фашистских войск. На тот период на северном фланге фронта разворачивали боевые действия войска 13-й армии. Погода улучшилась, метель закончилась, небо очистилось от туч. Это позволило авиации 17-й воздушной армии, командующий генерал-майор авиации Красовский, поддержать начавшееся наступление. Немцы сопротивлялись вяло, и вскоре их оборона была опрокинута. Войска армии Пухова спешили к поселку Косторное, к точке встречи с частями 40-й и 38 армии, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг скопившейся в этом районе вражеской группировки. Но сходу сделать это не получалось. У немцев оставалось свободной отдушина к западу от Воронежа, коридор шириной в 60 километров через который стали уходить близко расположенные к нему части. Его мог перекрыть танковый корпус генерала Кравченко, которому было приказано совершить глубокий боевой рейд на север. Однако затруднения с подвозом топлива танком из-за снежных заносов помешали ему в срок выполнить задачу. Корпус удалось выйти на южные окраины Косторного лишь 27 числа. К этому же времени подошли к поселку и передовые отряды 13-й и 38-й армии. Штурм Косторного начали 28 и на следующий день овладели им. Восемь дивизий вермахта и две венгерские были заперты в тесном котле. В течение 26 января Черняховский объезжал освобожденный Воронеж. Его поразило увиденное. Внутри города войска армии не вели бои с применением тяжелого вооружения, но колоссальные разрушения встречались на каждом шагу. Сопровождавший Иван Даниловича секретарь обкома Тищенко пояснил, город сильно пострадал еще летом и осенью минувшего года, когда защищался от вторгавшихся в него фашистов. Теперь к прежним разрушениям добавились новые после работы гитлеровских подрывников – которые вслед за отступающими частями равнялись с землей городские кварталы. Черняховский остановил машину возле большого строения с зияющими обвалами купола, со скрюченными, поломанными, как деревья в ураган, колоннами. Это была областная больница. О чем думал Иван Данилович, глядя на рваные глазницы окон на развальные стены? Он не знал и не мог предполагать, что искореженное здание, в котором еще недавно исцеляли людей, на годы останется в центре Воронежа угрюмым призраком смерти. Восстанавливая в послевоенный период город, строители не снесут развальные больницы, а сделают их постоянным напоминанием о страшной войне. После освобождения города Воронежский горком ВКПБ по горячим следам составит аналитическую записку, где укажет, что немцы нанесли Воронежу максимально возможный вред, они почти стерли его с лица земли. Ими сожжено 92% жилфонда. Из 20 тысяч домов уничтожено и взорвано 18 227 зданий, жилой площадью 1 237 000 квадратных метров. Разрушено 64 километра трамвайных путей. В записке приводятся конкретные примеры того, как фашисты, отступая, буквально нашпиговали город взрывчаткой. К счастью, не все тротиловые закладки им удалось привести в действие. Советские саперы извлекли из подвалов под помещениями тюрьмы, в которой размещалась немецкая комендатура, 230 мин. Из складов станции Воронеж-1 1400 фугасов, подготовленных к взрыву. И еще бросилось в глаза Черняховскому отсутствие на улицах населения. Куда подевались люди? Как потом ему станет известно, многие погибли, сражаясь в ополчении, многие от рук карателей. Большое число мужчин и женщин молодого возраста угнано в Германию. Часть воронежцев, в основном старики и дети, успела эвакуироваться. Окружение около 80 тысяч солдат и офицеров германских войск и их сателлитов на Воронежском выступе и падение Воронежа для немецко-фашистского командования было очень болезненным. Примечание. Исследователи Великой Отечественной войны говорят, что из окружения удалось вырваться нескольким немецким и венгерским соединениям и частям. Одни указывают их численность в 40 тысяч, другие 25 тысяч человек. Конец примечания. Крупные военачальники вермахта назвали это тяжелым пораженческим финишем летней кампании 42-го года. Генерал-инспектор бронетанковых войск вермахта Гудериан. В конце января 43-го года на северном участке бывшего фронта наступления немецкой армии пришлось оставить Воронеж. Итак, летняя кампания 42-го года закончилась для немецкой армии тяжелым поражением. С этого времени немецкие войска на востоке, навсегда перестали наступать. Генерал пехоты Курт Типпельскирх. Потери второй немецкой армии были очень большими, на вторую венгерскую армию вообще больше не приходилось рассчитывать. Введенный в ее полосе немецкий армейский корпус отошел с боями за реку Оскол. Остатки альпийского корпуса и 24-го танкового корпуса также не могли больше вести боевые действия. Примечание. Курт Теппельскирх занимал руководящие должности в генеральном штабе фашистской Германии. Но после поражения немецких войск под Москвой и других неудач в кампании 41 42 годов, его направили на Восточный фронт командиром 30-й пехотной дивизии. Дальше назначение советником при командовании 8-й итальянской армии на Дону. В последующем он командир 12-го армейского корпуса в группе армий «Центр», затем командующий 4-й армии. Конец примечания. Немецкий военный журналист Густав Штебе написал в брошюре «Штурм и оборона Воронежа», изданной по горячим следам событий лета осени 42 -го года и января 43 -го. С первых дней Воронеж стал для немцев символом особенно ожесточенных сражений. Кресты немецких солдатских могил стоят везде, где солдатский долг требовал последней и величайшей жертвы посреди разрушенного города, между сгоревшими фасадами и баррикадами, перед заводами, в скверах и на улицах, и на берегах Дона. В ходе Воронежско-Косторнинской операции немецко-фашистские войска потеряли большое количество своих солдат, боевой техники и оружия. Кроме убитых и раненых были тысячи плененных. Только одна 60я армия за первые дни наступления уничтожила и взяла в плен более 15 тысяч солдат и офицеров противник 60-я армия, участвуя в операции, успешно справилась с поставленной перед ней задачей. Это была первая победа ее молодого командующего. Начальник генштаба Василевский даст Черняховскому лесную оценку. Вначале ему не хватало опыта для управления войсками такого крупного объединения, как армия, но он поразительно быстро освоил все основные секреты руководства армии. Его военный талант не мог долго оставаться скованным. Советское правительство высоко оценило действия командующего 60-й армии при взятии Воронежа. Иван Данилович Черняховский был отмечен третьим орденом Красного Знамени. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года говорилось, что он награждается вторым по статусу орденом страны за операцию по освобождению города Воронежа. Все остальные командармы Воронежского фронта были отмечены орденами Кутузова первой степени. Это связано с тем, что командующему второй немецкой армией фон Зальмуту удалось вывести большинство своих частей из окружения, в которые они попали в районе Косторного, а армия Черняховского выделилась тем, что сыграла решающую роль в стремительном освобождении Воронежа, нанеся неожиданный для противника глубокий фланговый удар. После окружения между Косторным и Воронежем крупной группировки войск вермахта и венгров, Ставка Верховного Главнокомандования решила армии двух фронтов, Воронежского и Брянского, без промедления продвинуть вперед на запад на максимальную глубину, чтобы не дать противнику опомниться и выстроить устойчивый фронт взамен рухнувшего. Ставилась задача на проведение Харьковской наступательной операции. Армии Москаленко, Черняховского, Пухова разворачивались на Старый Оскол, Курск, Белгород. Уничтожение окруженной группировки возлагалось на 38-ю армию Чибисова, которая после завершения уничтожения остатков разбитых немецко-венгерских частей должна была присоединиться к удару на Харьков. Но получилось так, что несколько соединений немецкой второй армии и седьмого венгерского корпуса вырвались из окружения. 29 января им удалось выбить советские части из Горшечного. Дальше они выходили из котла тремя отдельными группами. Первая группа выше уже названа, Зиберта, Вторая, генерала Гельмута Беккемана, командир 75-й пехотной дивизии, включала остатки 75-й, 340-й, 377-й немецких дивизий и венгерских 6-й и 9-й, насчитывала около 10000 человек. И третья, Фридриха Гольвицера, командира 88-й пехотной дивизии, в нее входили отдельные подразделения 26-й и 88-й дивизий, а также управление 7-го армейского корпуса венгров. Они постепенно смещались на запад. К середине февраля группы Гольвицера и Зиберта, изрядно поредевшие, вышли из окружения в районе Обаяни. Группа же Бекемана была от них отсечена и разгромлена. В то время как 38-я армия вела борьбу с окруженными частями, 40-я и 60-я продвигались на запад. Первая наступала в направлении на Белгород, вторая — к реке Тим. Примечание. Тим, река в Курской и Орловской областях, правый приток реки Быстрая Сосна, бассейн реки Дон. Конец примечания. Впереди Курск. Обстановка с конца января 43-го года в полосе наступления Воронежского фронта часто менялась. По неделям и даже по дням. 28 января Войска, ведя наступление в сложных погодных условиях, сбивали оборонительных рубежей части прикрытия гитлеровцев, медленно, но неуклонно продвигались на запад. Это была часть общего наступления Красной Армии на юго-западном направлении Советско-Германского фронта по завершению разгрома основных сил немецко-фашистской группы армий В и освобождению Харьковского промышленного района. В результате проведенных Острогожско-Рассашанской и Воронежско-Косторнинской операций Здесь образовался 400-километровый сквозняк, в который нацеливались 60-я, 38-я, 40-я и 69-я общевойсковые армии, 3 танковая и 2 воздушная армии. Им противостояли 15 пехотных и танковых дивизий второй армии и оперативной группы ЛАНС с 21 февраля кемп Вермахта. Примечание. ЛАНЦ, армейская группа, оперативная группировка вермахта на Восточном фронте во время Второй мировой войны, командующий генерал горно-пехотных войск ЛАНЦ. Конец примечания. Главный удар наносился из района Новый Оскол, Валуйки, на Харьков, 40-й, 69-й общевойсковыми и 3-й танковой армиями, вспомогательный из района западнее Косторного на Курск силами 60 армии, 38-й армии предстояло наступать на обаянь. Но в начале февраля наступавшая 60-я армия Черняховского, которая имела задачу выйти к Курску, вдруг столкнулась в реки Тим с довольно мощной обороной противник Перед ней оказалась серьезная полоса укреплений с инженерными заграждениями. Эту полосу держали 323-я, 75-я, 57-я, 340-я и 377-я пехотные дивизии немцев, которые понесли не очень значительные потери в боях под Воронежем. Пользуясь тем, что снежные заносы и бездорожье замедляли продвижение советских войск, они упрочивали свои позиции в населенных пунктах, образуя цепь узлов сопротивления по линии речного берега. Иван Данилович Черняховский изменяет курс движения своей армии и решает преследовать противника параллельными маршрутами, чтобы не дать ему возможности закрепиться на рубеже реки Тим и в последующем обходным маневром ударить по Курску он отдает приказ стрелковым дивизиям Бушина и Рассадникова выдвинуться в направлении на Ленинское и далее на Покровское. Остальным силам армии выйти в ночь на 3 февраля к правому берегу Тима. К утру были подтянуты резервы и артиллерия. В 12 часов дня полки дивизии Бушина и Рассадникова стремительным броском рассекли оборону противника и обошли город Щегры, 4 февраля сходу был взят город Тим. 5 февраля командир 121-й дивизии Бушин доложил Черняховскому о захвате Щегров. В этот период армия получила подкрепление 280-ю стрелковую дивизию Голосова и 79-ю танковую бригаду Высоцкого с 46 танками 20 Т-34-76 и 26 Т-60. Впереди был Курск, До него оставались считанные километры. Для овладением Черняховский выделяет две ударные группы. Одна в составе двух стрелковых дивизий и танковой бригады атакует Курск с севера, а другая в составе усиленной стрелковой дивизии с юга. Остальные соединения продолжают наступать с восток. Главную роль в непосредственном занятии города Иван Данилович отводил 322-й стрелковой дивизии подполковника Перекальского. Черняховский хорошо знал Перекальского. Степан Николаевич служил под его началом с декабря 41 -го. Он командовал 318-м стрелковым полком в 241-й стрелковой дивизии. В марте 42 -го года в аттестации на присвоение Перекальскому очередного воинского звания Иван Данилович написал, что полк, которым он командует, в прошедших боях показал стойкость, сплоченность, умение вести организованные наступательные бои в любых условиях. Он блестяще характеризовал командира полка. Смел, энергичен, своей храбростью в бою увлекает весь личный состав на выполнение боевой задач. В служебно-боевой характеристике, написанной в июле этого же года, Черняховский снова отметил большой опыт Перекальского в руководстве боем в самых сложных условиях, умение принимать смелые решения, энергично и настойчиво проводить их в жизнь, отвагу и героизм. В выводе указал. Желательно послать в Академию Генерального Штаба. Товарищ Перекальский достоин присвоения очередного воинского звания полковник и выдвижения на должность командира стрелковой дивизии. Окончив курсы при Высшей Военной Академии, Перекальский прибыл на Воронежский фронт и был направлен в 60-ю армию. Сначала работал в штабе армии, затем стал заместителем командира 172-й стрелковой дивизии Турганова. В конце ноября заместителем командира 232-й стрелковой дивизии. В боях при проведении Острогожско-Рассашанской и затем Воронежско-Косторнинской операций части 232-й дивизии нанесли врагу значительный урон. Перекальский, как замком Дива, проявлял инициативу и находчивость. 5 февраля Степан Николаевич по представлению Черняховского был назначен командиром 322-й стрелковой дивизии. Кроме дивизии Перекальского в битве за освобождение Курска принимали участие 121-я стрелковая дивизия полковника Бушина, 132-я полковника Шкрылева, 280-я полковника Голосова, 248-я отдельная курсантская стрелковая бригада полковника Гусева, 79-я танковая бригада подполковника Высоцкого. Их поддерживали 53-я и 62-я авиационные дивизии Георгиева и Тупикова. В ночь на 7 февраля подполковник перекальский получил пакет с приказом штаба армии боевой приказ номер 0115 штаба 60 й армии гласил щигры 23 часа 50 минут 6 февраля 1943 года первое Курская группировка противника продолжает под давлением наших войск отходить к городу курску второе то Задача армии на 7 февраля 1943 года уничтожить курскую группировку противника, овладеть городом Курск. 322-й стрелковой дивизии с приданными частями усиления с утра 7 февраля 43 года продолжать наступление в направлении Шигарева, Ушакова, Поповка, Жеребцова, имея ближайшей задачей овладеть северной половиной Курска, севернее и северо западней улиц Юных Пионеров, Золотая, Рошаля, и выйти на западную окраину города. Требую решительных и энергичных действий по выполнению поставленных задач. Город Курск должен быть взят». Генерал армии Лащенко, бывший начальником оперативного отдела штаба 60-й армии, в мемуарах «Из боя в бой» писал о Перекальском. «Однажды я увидел в кабинете командарма широкоплечего, светловолосого подполковника лет 38 с крупной, посаженной на короткую сильную шею головой, слишком массивной даже для его коренастого тела. Вот и Перекальский, любовно похлопывая по плечу старого сослуживца, отрекомендовал его Иван Данилович. Он рассказывал, что накануне взятия Курска Степан Николаевич, не смыкая глаз, готовился сам и готовил своих подчиненных, командиров полков, батальонов, к штурму города. Составляя план атаки Курска с двух сторон, двумя полками с севера, третьим с севера-запада, тщательно продумывал как возможности врага, так и свои. Большое внимание уделял тесному взаимодействию не только между полками, но и подразделениями внутри каждого из них. С 7 на 8 февраля части 322 дивизии при поддержке 248 бригады пошли на штурм города. Они атаковали северо-восточную и восточную окраины Курска. Как пишет в своих мемуарах Лащенко, с первых минут сражение приобрело яростный характер. Полки 322-й дивизии 248-й бригады начали блокировать один опорный пункт немцев за другим. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона. Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумятице боя, спешил туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля. Он был ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. На одном из решающих участков, где действовал батальон майора Харланова, наступил критический момент. И в это время в боевых порядках появился Перекальский. «Курская правда», Сразу же после штурма города описывала происходившие бои. Бойцы гвардии майора Харланова бросились в атаку. Под шквалом непрерывного огня они упорно двигались вперед, с боем брали каждый метр. Когда подразделение подходило к населенному пункту, за которым начинался курс, к немцы усилили сопротивление. В бой вступали все новые и новые огневые точки. Наша атака захлебнулась. Еще через некоторое время Харланов попытался броситься на штурм вражеских укреплений, но не добился успеха и занял оборону. Немцы готовились к контратаке. Они накапливали здесь войска и собирались отбросить бойцов на исходные рубежи. Когда харлановцы, закопавшись в землю, готовились к отражению атак врага, на этот участок фронта прибыл комдив Перекальский. Уточнив обстановку, он лично осмотрел весь передний край обороны и только после этого, все взвесив и обсудив, отдал приказ передвинуться левее занимаемого рубежа. Утром началась третья атака. Вместе с командиром подразделения был и Перекальский. Красноармейцы истребляли немцев губительным пулеметным огнем, забрасывали гранатами. Фашисты не выдержали. Они оставили сильно укрепленную оборонительную линию и бросились в бегство. По пятам преследовали гитлеровцев отважные советские воины. Когда у самого города противник попытался перейти в контратаку, Перекальский выхватил пистолет и с криком «За родину!» повел красноармейцев на врага. Десятки орудий, сотни автомашин, пулеметов бросили немцы. Они бежали в Курск. Перекальский погиб в расцвете сил, ему не исполнилось еще 45 лет. В наградном листе, представленном военным советом 60-й армии, сказано «За умелое руководство частями дивизии, инициативу и решительность, за личную до последней минуты храбрости геройства, исполняющий должность командира 322-й стрелковой дивизии подполковник Перекальский, достоин высшей государственной награды Героя Советского Союза». Этого звания он будет посмертно удостоен указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1943 года. 8 февраля 1943 года Курск был освобожден. Это официальная версия. Ее не разделяет курский краевед, кандидат исторических наук Александр Манжосов. По его мнению, бои за Курск продолжались до полудня 9 февраля. Наши военачальники поторопились доложить товарищу Сталину, что 8 февраля в 15.00 город был взят, говорит Манжосов, но такого не было. О продолжавшихся еще и 9 февраля ужесточенных боях поведал позже ветеран 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады Орлов. Бойцы продолжали наступать, гранатами штыками выбивая фашистов, засевших в домах и подвалах. В центре Курска продвижению мешал немецкий пулемет – установленный на крыше одного из домов на улице Ленина. Мы незаметно пробрались по лестнице на третий этаж и забросали пулеметный расчет гранатами. При выходе лицом к лицу столкнулись с тремя гитлеровцами и вступили с ними в рукопашную. По воспоминаниям очевидцев, вечером 8 февраля в районе улицы Луначарского еще действовали немецкие патрули. Окончательно советские части очистили город от фашистов только к 12 часам 9 февраля. В центре Курска был водружен красный флаг. Наши части освободили 250 советских военнопленных, захватили значительное количество трофеев, было убито 1040 вражеских солдат и офицеров, уничтожены 4 танка, 45 автомашин, 5 минометных батарей, 11 дзотов, было захвачено 44 орудия различного калибра, 16 пилот, танков, 28 пулеметов, 2238 винтовок, 438 автомашин, 30 складов с боеприпасами, продовольствием, обмундированием. На Курском железнодорожном узле гитлеровцы оставили 98 паровозов и 958 вагонов с углем. За освобождение Курска большое число бойцов и командиров 60-й армии были награждены орденами и медалями. Многие части получили почетное наименование. Черняховский отмечен орденом Суворова первой степени. Через пять дней после взятия Курска на погонах иван Даниловича прибавилось по новой звездочке. Он стал генерал-лейтенантом. Младший брат Александр Со своим младшим братом Александром Иван Данилович Черняховский в войну почти не общался. В круговерте боевых событий Братья по нескольку месяцев не писали друг другу писем, а виделись и вовсе крайне редко. Как мы знаем, Александр в 1930 году добровольцем ушел в Красную армию. В 1936 году демобилизовался и поступил на службу в НКВД в городе Новороссийский. С началом Великой Отечественной войны перевелся в действующую армию. В июле 41 -го года он в звании старшего лейтенанта сражался с фашистскими захватчиками в Крыму, командуя стрелковой ротой. Его рота вела тяжелые бои на Перекопском перешейке с подразделениями 11-й армии Вермахт. В один из июльских дней красноармейцы его роты отбили до восьми атак противника, уничтожив сотни фашистов. Сам Александр получил в бою контузию, но от лечения в медсанбате отказался, предпочел остаться на передовой. Затем он участвовал в Керченско-феодосийской операции, и вновь его контузило, на этот раз серьезно, в результате чего он оказался в госпитале. После выздоровления был направлен на Южный фронт, где участвовал в Харьковской операции. Попал с ротой и несколькими частями в районе Барвенкова и Изюма в окружении. К счастью, ему удалось вывести из немецкого кольца солдат своей роты. С июля 42 -го года Александр Черняховский стал офицером связи оперативного отдела штаба 60-й армии Воронежского фронта. В начале 43 он получил назначение на должность заместителя командира по строевой части 392-го отдельного танкового батальона 180-й отдельной танковой бригады, входившей в 38-ю армию. Батальон в ходе Воронежско-Косторнинской операции вёл непрерывные боевые действия, освободил населённые пункты Троицкое, Нарезово, Верхотопье, Семёновка Косторнинского района. Комбат Горащенко был ранен, и батальон возглавил капитан Черняховский. Танкисты восхищались боевым мастерством и лихой смелостью нового командира. 27 января Александр с тремя танками Т-60 Внезапно ворвался в деревню Успенку Косторнинского района Курской области и заставил противника превосходящего в силах обратиться в бегство. В бою были уничтожены четыре вражеские машины и расчеты трех противотанковых артиллерийских орудий. Когда под сильным огнем немцев наша пехота припала к земле, Капитан Черняховский под градом пуль противника выбрался из танка и личным примером увлек за собой бойцов 520 стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии, подняв их в атаку. На следующий день батальон Черняховского отличился в боях за Касторное. Три часа шло ожесточенное сражение за деревню. Красноармейцы заставили противника обратиться в бегство, гитлеровцы оставили на поле боя до сотни солдат и офицеров, 6 противотанковых орудий, 15 автомашин и 30 лошадей. Перед Курской битвой танковый батальон уже майора Александра Черняховского получил приказ в составе с другими батальонами бригады перерезать дорогу Курск-Обаянь-Белгород, закрепиться на высотах 244,8-251 и не пропустить противника. Бойцы Черняховского заняли район урочища Становой, у хутора Ильинского и у деревни Новоселовки. Танкисты оборудовали позиции, врыли в землю свои Т-60, замаскировали. Немцы решили разблокировать дорогу и двинули на участок, занимаемый батальоном Черняховского, устрашающую массу тигров, пантер и фердинандов. С воздуха позиции батальона бомбили юнкерс Примечание. «Тигр» — немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны. В советских документах «Тигр» обозначался как Т-6 или Т-6 римская. Танк «Пантера» был разработан и выпускался в 1941 42 годах как основной танк вермахта. Он имел орудие меньшего калибра, чем «Тигр» и классифицировался средним танком. «Фердинанд» — самоходно-артиллерийская установка «САУ». Истребитель танков, пушка 88-мм калибра, в начале войны являлась самой мощной, вооруженной и сильно бронированной САУ. Конец примечания. Бойцы, глядя на комбата, который уверенно командовал ими, вел себя спокойно, действовали также хладнокровно. Они мужественно отражали вражеские атаки. На клочке земли в 900 метров танкисты подожгли и уничтожили более 58 танков – в том числе 13 «Тигров», 31 «Пушку», одну «Самоходную» «Фердинанд», 9 «Автомашин», «Наблюдательный пункт», «Дзот», 3 «Мотоцикла» и до 150 «Гитлеровцев». О подвиге танкистов и их командира в газете «Красная звезда» был опубликован очерк. Однажды адъютант генерала Черняховского Алексей Комаров принес Ивану Даниловичу свежий номер «Красной звезды», протягивая ему газету, блеснул глазами – О вашем младшем брате тут опять написано. Черняховский развернул газету. Комаров указал на небольшую заметку на ее внутренней странице под заголовком «Когда кончились снаряды». Иван Данилович пробежал взглядом строчки. В заметке говорилось о подвиге командира танкиста Александра Черняховского. В одном из боев он израсходовал последний снаряд, пошел на таран с немецким танком и вывел его из строя. Танк майора Черняховского остался невредим. Комаров увидел, как Ван Данилович весь засветился после прочтения заметки. Адъютант заговорил горячо, что надо дать указание штабистам, пусть они расшифруют номер полевой почты Александра Черняховского, узнают, в какой части, где именно он воюет, и послать туда Нарочного с письменной просьбой генерала Черняховского перевести брата в свою шестидесятую. Нет душа алёша Найдутся такие, которые непременно сказать, мол, устраивает браться к себе, бережет от смерти. Нет, нельзя мне этого делать. Предчувствую, что скоро мы с Сашей встретимся, а пока пусть будет все как есть. А через год с небольшим братья Черняховские встретятся на Третьем Белорусском фронте, которым командовать будет Иван Данилович. Тогда судьба Александра непосредственно окажется в руках генерала Черняховского, обладавшего огромной властью, который мог бы подобрать ему спокойную должность в одном из управлений штаба или оставить в прежнем качестве танкиста в одной из резервных частей. Но он ничего этого не сделал. Александр продолжал служить в пятой танковой армии Ротмистрова и никаких поблажек не имел. 24 июня 1944 года кавалер орденов Отечественной войны первой степени, Красного Знамени и Александра Невского, подполковник Александр Данилович Черняховский погибнет в бою за город Алексинч. Калининградский журналист, полковник милиции «Ржевцев», Долгие годы занимавшийся исследованием жизни и деятельности Иван Данилович Чернюховского уточняет, что младший брат прославленного генерала погиб не в схватке с врагами, а покончил с собой. Он ссылается на неопубликованные воспоминания однополчан о том, что заместитель командира 2-й отдельной гвардейской танковой краснознаменной бригады подполковник Александр Данилович Чернюховский застрелился в силу угрозы пленения противником. Ржевцев изучал донесение о безвозвратных потерях бригады и нашел краткую запись, что А.Д. Черняховский убит близ Алексеевичей на тот момент Богушевского, ныне стенинского района Витебской области. Графа место захоронения не заполнена. В послевоенном документе за 1947 год об исключении из списков личного состава вооруженных сил причиной смерти А.Д. Черняховского указана «Иная». Наконец был найден официальный документ управления кадров бронетанковых и моторизованных войск от 22 июля 1947 года, номер записи 74027879, где сказано: «Черняховский Александр Данилович покончил жизнь самоубийством. И дальше данные: фамилия Черниховский, имя Александр Данилович, дата рождения 1915 год. Место рождения – Украинская ССР, Винницкая область, Тамашпольский район, село Вербово. Дата призыва – июнь 1941 года. Последнее место службы – 2-я гвардейская танковая бригада. Воинское звание – подполковник. Дата выбытия – 26 июня 1944 года. Дальше на запад. Встреча со Стальным. «У нас все утро билась посуда». Мамина сестра сказала, что будут гости. И вот приехал папа. Я был маленьким, спал днем. Когда он вошел, бросился на отца прямо с постели. Это была невероятная радость. Потом его вызвал Сталин. На ночь папа поехал к верховному главнокомандующему на дачу, а мы не спали, ждали его возвращения. Это отрывок из воспоминаний Олега Ивановича Черняховского. Иван Данилович прилетел в Москву по вызову Ставки. Высшее военное руководство страны заметило перспективного молодого командарма. Сам Верховный пожелал лично встретиться и поговорить с ним. И был еще один повод вызова Черняховского в столицу вручение орденов, Красного Знамени и Суворова. По прилете на Ходынский аэродром Иван Данилович перво... наперво поехал к семье, Ему не терпелось повидаться с детьми, с которыми последний раз был вместе в середине июня 41 первого года. Но побыть с Асей, Неанилой и Олежкой удалось всего два часа. Вечером его пригласил к себе на дачу Сталин. Правительственный ЗИС несся по заснеженным улицам Москвы в сторону Кунцева. В этих местах Черняховский никогда до этого не бывал, и, естественно, не представлял, где конкретно располагается загородная резиденция генсека. Не знал он и того, что она в высоких кремлевских кругах называлась «ближней дачей хозяин». Столица осталась позади, машина свернула на узкую дорогу в еловом лесу, на обочинах лежали сугробы, сама дорога была очищена. Вскоре ЗИС остановился возле усадьбы с высоким дощатым забором, у ничем не выделявшихся обычного вида ворот, которые тотчас отворились, и машина въехала на территорию дач. Через несколько метров свет фар уперся еще в одну ограду. Этот забор был пониже, чем первый, с прорезями смотровых глазков. Проехав вторые ворота, машина подкатила к внезапно возникшему из лесной чащи двухэтажному зданию. Перед главным входом в дом был свободный от деревьев круг, где на столбах тускло светились фонари. Черняховского встретила наружная охрана, два человека в тулупах. Вблизи дом показался Иван Даниловичу довольно скромным, приземистый, сложенный из простого кирпича, выкрашен в блеклый зеленый цвет. Но что ему бросилось в глаза? Множество широких окон. Дежурный чекист сопроводил Черняховского через небольшой тамбур в прихожую. Иван Данилович поразила ее обыкновенность. Он представлял, что резиденция вождя сразит его своим великолепием, но ничего подобного он пока не увидел. Стояли незатейливые вешалки, какие обычно продаются в мебельных магазинах. Напротив зеркала по бокам его две открытые тумбочки с набором щеток для одежды и обуви. На полу цветной палас. Черняховский снял шинель, перед зеркалом стал приводить себя в порядок очень волновался, готовясь к встрече с Верховным. В прихожей было две двери. Прямо вход в большой зал, справа в кабинет Сталина. Чекист указал на дверь в зал. «Заходите, товарищ Сталин ждет вас». Зал, освещенный тремя стандартными люстрами, выглядел просторным никаких излишеств. Справа в проемах между окнами висели портреты Ленина и Горького, В середине стоял длинный стол, вокруг него канцелярские стулья, у стены тахта в плотняном чехле, пол был усилен розовыми дорожками с каймой. Черняховский увидел Сталина, медленно двинувшегося от дальнего края стола ему навстречу. Он был невысок, немного согбенный, одет в серый китель, на ногах дымчатые чесунки. Примечание. Чесунки, мягкие валенки ручной работы. Сталин, приезжая из Кремля на дачу, обычно надевал эти валенки, удобные для больных ног. В сапогах, при длительной работе за столом, его ноги сильно мерзли. Конец примечания. Иван Данилович, войдя в зал, сделал три шага, остановился, отрапортовал. «Товарищ верховный главнокомандующий, генерал-лейтенант Черняховский прибыл по вашему вызову». Сталин подошел к Черняховскому. «Здравствуйте, товарищ Черняховский», — произнес он. На лице вождя обозначилась улыбка. Окинув этой улыбкой, Иван Данилович с головы до ног добавил «Вот каков вы!» Что означала эта фраза? Одобрение или удивление? Вдруг Сталин приблизился вплотную к Черняховскому и, протянув руку к воротнику его кителя, застегнул пуговицу. Иван Данилович покраснел до ушей. Как же допустил он такую оплошность? Приводя себя в порядок перед зеркалом в прихожей, не заметил, что пуговица не в петельке. Это от чрезвычайного волнения. А Верховный, будто не заметив его смущения, заговорил обыденно. «Прохладно у нас нынче. Что поделать? Февраль не жалуют». Он предложил Ивану Даниловичу пройти в соседнюю комнату, рабочий кабинет, который имел входы из прихожей и из зала, Там было теплее, чем в зале, в устроенном у стены камине ярко пылали поленья. На большом широком столе, стоявшем среди кабинета, размещались военные карты. Несколько таких же, как и в зале, стульев, перед камином диван. У стола склонились к картам трое мужчин. В одном из них Иван Данилович узнал по публиковавшимся в газетах портретам Маленкова. Двое других были ему незнакомы. Верховный коротко представил гостя. Молодой командарм Черняховский. Сталин усадил Черняховского за стол, а сам стал бесшумно прохаживаться по кабинету с трубкой в руке. Он расспрашивал Иван Даниловича о делах на Воронежском фронте. Потом задал вопрос. «Как думаете, товарищ Черняховский, способны ли немцы в ближайшие месяцы после поражений под Сталинградом, Воронежем и Курском организовать серьезные наступления против нас?» Иван Данилович ответил уклончиво. «Сил у них еще достаточно, но и мы окрепли. Они, наверное, попробуют взять реванш за поражение. Мы должны быть готовы к этому». «Должны быть готовы», — повторил слова Черняховского Верховный. Беседа вождя с Черняховским была довольно доброжелательной. Затем все пили чай. От Сталина отец вернулся с Окрыленный, вспоминает Олег Иванович Черняховский. Тот умел, когда ему было нужно, обаять человек Папа даже рассказывал, что Сталин подошел к нему и застегнул пуговицу ему на кителе. Чтобы у папы была расстегнута на кителе пуговица, такого быть не могло. Но такой знак внимания верховного главнокомандующего отца обрадовал. В Москве папа пробыл всего несколько дней и вскоре уехал на фронт. Рассказ Олега Ивановича продолжает Неанила Ивановна Черняховская. «Да, он был дома очень недолго, получил орден Суворова, и этих орденов тогда еще никто не видел. Здесь Неанила Ивановна несколько ошибается, орден Суворова уже появился, его видели многие. Первое награждение этим орденом состоялось еще 23 января 43 года, тогда его были удостоены 23 военачальника. Орден Суворова первой степени за номером один получил Жуков, Орден номер два – Василевский, а номер три – Воронов. Выдающиеся полководцы были награждены этими орденами за искусство в планировании подготовки операций, умелое руководство войсками по разгрому окруженной группировки фашистских войск под Сталинградом, за нанесение сокрушительных ударов на Дону и Северном Кавказе, под Воронежем, в районе Великих Луг и за прорыв блокады Ленинграда. Примечание автора – Мы ходили с папой в художественный театр, все оборачивались, улыбались, смотрели на ординация. А потом мы заказали билеты в малый театр, но папа не успел туда сходить, ему нужно было срочно уезжать. Поэтому я пошла на спектакль с подружкой. В антракте нас вызвали к директору, строго спросили, почему мы сидим на этих местах. Мне пришлось объяснять, что я дочь Черняховского, что папа приехать не смог». Черняховский улетал на фронт с красовавшимися на его кителе четырьмя орденами, тремя Красного Знамени и одним Суворова Первой степени. соединение и части 60-й армии в тот период уже вели бои на подступах к городу Льгову. Льговское стояние. Примечание. Льгов, административный центр Льговского района Курской области, расположен на берегу реки Сейм, приток Десны, в 80 километрах от Курска, конец примечания. Город Льгов оказался крепким орешком для наступающих советских войск. За город и особенно за его железнодорожную станцию немцы держались крепко. Для них этот крупный узел путевых артерий, питавших значительные группировки сил вермахта на юго-восточном участке фронта, был весьма важен. Через него проходило огромное количество воинских эшелонов. После разгрома гитлеровцев под Воронежем и Касторным фронт был прорван, и в образовавшуюся брешь устремились ударные соединения Красной Армии. Немецким частям, занимавшим позиции на Льговском направлении, Устоять против наступавших советских войск не хватало сил. Тогда на помощь им были выдвинуты 445-й 597-й пехотные полки и 618-й гренадерский пехотный полк, а также срочно переброшенные из Франции 327-я пехотная дивизия. Командующий фронтом генерал-полковник Голиков приказал Черняховскому овладеть Льговым к исходу февраля. Непосредственно выполнять эту задачу Иван Данилович поручил 322 и 121-й стрелковым дивизиям. Бои приняли исключительно ожесточенный характер. Темп наступления замедлился. На ближних подступах к Каньгову дивизии 60-й армии и вовсе остановились. Кончился февраль, а город все еще оставался в руках немцев. Обе стороны несли большие потери в людях и технике. Черняховский, чтобы выбить противника из Льгова, принял решение применить реактивную артиллерию. До того он не использовал ее, уберегая жилые кварталы от широкомасштабных разрушений. И вот теперь был вынужден сделать трудный для него шаг. Батарея реактивных установок БМ-13 дала несколько залпов по позициям противника. Примечание. БМ-13 – бесствольные орудия особой системы, стреляющие реактивными снарядами, или «катюши». В годы Великой Отечественной войны народ прозвал реактивные установки именно так. Конец примечания. От ударов «катюш» на правом берегу Сейма запылали городские окраины. Части 121-й дивизии стали обходить город с севера и юга, занимая населенные пункты Шерекина, Булгаковку и Орловку. Участник боев за льгов подполковник Жулин, позже в своих воспоминаниях так описывал события, развернувшиеся в начале марта вокруг льгова и на его улицах. Немецко-фашистские захватчики создали вокруг льгова стену огня и заграждений. С приближением советских соединений они усилили оборону, особенно укрепили господствующие над округой безымянную высоту и район Слободка, выставили усиленное хранение. Группа разведчиков второго батальона пробралась ночью к городу. Были засечены батареи, минометы, дзоты, танки, уточнены наиболее сильные очаги сопротивления пути подхода. В этой трудной разведке участвовали лейтенант Метелев, Анастасия Вшивцева, красноармеец Костенко, санитарка Мария Кравченко и многие другие бойцы. Саперы, в свою очередь, провели инженерную разведку, определили расположение минных полей. Четверо суток шло сражение непосредственно за город. Батальоны вплотную подошли к Льгову. Уточнив систему обороны противника, в ночь с 1 на 2 марта командир 129-й отдельной стрелковой бригады полковник Васильев приказал третьему батальону капитана Малахова завязать бой у безмянной высоты и слободки. Нужно было прощупать противника, выявить его сильные и слабые места. Все чаще и чаще возникали жестокие схватки в близком соприкосновении противоборствующих подразделений, нередко переходившие в рукопашную. Гитлеровцы хотели перехватить инициативу. Контратаки следовали одна за другой, безымянная высота и слободка неоднократно переходили из рук в руки. Советским войскам помогали местные подпольщики и партизаны. Засланные в город сигнальщики корректировали удары авиации по железнодорожному узлу. Начали рваться боеприпасы и гореть цистерны с горючим. Партизаны взорвали мосты, и угнать вереницы эшелонов в безопасное место немцам не удалось. Жулина рассказывает об умелых действиях наших пулеметчиков. Командир роты, старший лейтенант Белошицкий, расставил пулеметы на самых решающих направлениях. Бойцы быстро отрыли в мерзлом грунте основные и запасные площадки. Пулеметные расчеты все время маневрировали, передвигались от одной площадки к другой, не давали врагу засечь себя и уничтожить. Белошицкий сам часто ложился за пулемет и ввел прицельный огонь. Пулеметный ливень был беспощадным, поле боя покрылось вражескими трупами. Стойко защищали рубежи бронебойщики. Гитлеровцы не раз бросали в бой танки. Один из взводов роты отдельного противотанкового дивизиона майора Негова был выдвинут на фланг в качестве заслона. Командир взвода, младший лейтенант Ковалев, искусно в шахматном порядке расставил бронебойки. Вначале немцы не обращали особого внимания на позиции взвода, а когда загорелся первый танк, когда начали выходить из строя пулеметные установки и даже минометы, Они бросили против взвода Ковалева целую роту. «Позиции бронебойщиков обстреливались из пушек и минометов», рассказывает далее Жулин. Стало невыносимо тяжело. Однако никто не собирался отходить. Падали на дно окопов сраженные бойцы и младшие командиры. Первым был ранен сержант Борисов. «Ребята, стойте насмерть, наша возьмет!» крикнул он бойцам расчет. Красноармеец Попов попробовал вывести сержанта в укрытие, но не прошел и двух шагов, как услышал последнее «Оставь, я умираю, прощай». Любимый командир умер на руках товарища. Теперь Попов один отбивался от наседавших фашистов. Все ближе и ближе гитлеровские цепи. Ранила бронебойщика Бакланова. Перевязав раны, он вновь берет ружье, производит выстрел. Станковый пулемет гитлеровцев, что на фланге, смолк. Немцы заходят справа и слева. Младший лейтенант ковалёв приказал оставшимся в живых взять карабины и отбивать наседавшую пехоту. Комбат Малахов вызвал огонь минометных батарей. Командир дивизиона минометчиков майор Ефим Борисович Цепенюк прибыл на НП Малахова и сам корректировал огонь. Высота и вся слободка окутались дымом. Немцы выбегали из горящих домов, оставляли подвалы и чердаки. Батальон Малахова вместе с подошедшим лыжным батальоном старшего лейтенанта Назарова начал новую атаку. Решительным броском оба батальона захватили высоту и выбили гитлеровцев из слободки. В это время четвёртый батальон старшего лейтенанта Петрова вышел на северные окраины города, второй батальон капитана Вельчинского вплотную пододвинулся к городу с юго-запада. Почти со всех сторон бригада охватила эту часть Льгова, однако прорваться в основные городские кварталы все еще не удавалось. Комбриг Васильев решил сосредоточить главные усилия на северной окраине, где, по данным разведки, у немцев меньше сил. На помощь 4 батальону Петрова была брошена рота автоматчиков – Туда же перебазировались все противотанковые орудия и батарея 76-мм орудий старшего лейтенанта Маленко. Тяжелый миномет под командованием старшего лейтенанта Симоненко также развернулись на северной окраине. Петров давно ждал горячего дела. Батальон держали в последние дни про запас. У стен города Антон Ильич пополнил роты за счет местных жителей, призванных на службу, взял и всех добровольцев. Это были люди, не имевшие военной подготовки, но они пылали ненавистью к врагу. Ротные командиры как умели обучили их, вооружили своим и трофейным оружием. С часу на час ждали они интенданта с обмундированием, но тот где-то застрял в снегах. Что же делать? И комбат решил, пусть идут в бой в чем прибыль. Получив приказ от комбрига, старший лейтенант пустил в дело непереодетые роты. Бесшумно было снято немецкое боевое охранение. Солдаты-добровольцы сделали это спокойно. Гитлеровцы вначале не обратили никакого внимания на ползущих справа и слева людей в штатском. Вскоре таким же образом добровольцы Петрова захватили и вражескую минометную батарею. В рядах противника поднялась паника. Тогда и подал свой звонкий голос двадцатилетний комбат. «Братцы, куряне, не посраним землю курскую, вперед!» Роты поднялись в атаку. Воины подразделений вместе с гражданскими бойцами ворвались на центральные улицы, Курскую и Сосновскую. В большом здании на Курской засели немецкие автоматчики и пулеметчики. Комбат Петров приказывает первой роте лейтенанта Доценко занять дом, Другую группу курян возглавил красноармеец Морозов. Засевшие в доме вражеские автоматчики и пулеметчики вскоре были истреблены. Петров ведет батальон дальше, к зданиям школы городского совета. По рации докладывает комбригу о продвижении, просит поддержать его арт огнем. Вечером 4 марта Всесоюзное радио сообщило. Наши войска после упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом Льгов. Только в течение сегодняшнего дня в боях на улицах города уничтожено 800 немецких солдат и офицеров. Взяты большие трофеи, в том числе 148 вагонов снарядов, 22 вагона пороха, три склада боеприпасов и инженерного имущества. Подсчет трофеев продолжается. На следующий день в сводке с Ованформбюро говорилось – В районе Льгов и Дмитриев-Льговский наши войска продолжали наступление и заняли несколько населенных пунктов. В боях за город Льгов в течение последних четырех дней уничтожено свыше тысяч немецких солдат и офицеров, взято в плен более 300 гитлеровцев. По дополнительным данным, в Льгове захвачено у противника 4 танка, 20 орудий 75 мм, 66 пулемётов, 150 автоматов свыше 700 винтовок и другие трофеи. В боях за Льгов особо отличились 129-я и 248-я стрелковые бригады, 8-я истребительная и 150-я танковые бригады, но по цензурным соображениям ни одна из частей 60-й армии, как и сама армия, в сводке с Овенформбюро названы не были. Лишь после войны благодарные льговяне в музее ратной славы На почетных досках перечислят дивизии, бригады, полки, освобождавшие их родной город от захватчиков, и поименно назовут всех героев орденоносцев, солдат и командиров. И в числе первых полковника Александра Алексеевича Васильева, командира 129-й отдельной стрелковой бригады, полковника Ивана Андреевича Гусева, командира 248-й отдельной курсантской стрелковой бригады, полковника Николая Федоровича Митюкова, командира 8-й истребительной бригады, полковника Ивана Васильевича Сафронова, командира 150-й танковой бригады. После взятия Льгова передовые части 60-й армии устремились к Рыльску. На подходе к нему поступил приказ остановить наступление. Здесь была своеобразная макушка образовавшегося так называемого Курского выступа. Фронт стабилизировался. Обе стороны стали готовиться к предстоящим летним сражениям. Началось почти пятимесячное льговское стояние. Генерал-лейтенант Черняховский решил разместить штаб своей армии в центральной части Льгова. Сначала под штаб подобрали двухэтажный кирпичный дом на углу двух пересекающихся улиц, ныне это Кировская и Черняховского. У хозяйки дома тамар Николаевны Грековой остались о Черняховском самые светлые воспоминания. По ее рассказам, при нем постоянно находились адъютант майор Комаров Алексей Иванович и ординарец Плюснин Иван Иванович. Часто у него бывали генералы Запорожец и Крылов. Иван Данилович был молодой красавец, жизнерадостный, очень простой в общении, добрый, внимательный, много работал. Бывало, с генералами целую ночь проводил у военных карт при керосиновой лампе. А днем в минуты отдыха любил играть на гитаре, хорошо пел, особенно украинские песни. Подчиненные буквально его боготворили. Он рассказывал о своей семье, жене Анастасии, дочери Неанили, сыне Олеги. О месте расположения штаба армии Черняховского немецкое командование долгое время данными не располагало. Но в начале мая разведка гитлеровцев засекла дом Грековой, и немцы подвергли его бомбардировкам. Штабу иван Даниловичу пришлось переселиться в неказистое здание по улице Непиющего, в дворе которого имелся хорошо оборудованный блиндаж, где можно было укрыться от бомбежки. Черняховский и его штаб пребывали в Льгове до самого августа. Гражданского населения в городе было мало. Основную массу жителей организованно выселили в окрестные села. Остались только привлеченные на различные работы, до да специально назначенные уличные комитеты для присмотра за порядком в оставленных домах, во многих из которых расположились различные военные органы и службы обеспечения армии. Льгов за лето зарос травой в рост человека, и с высоты птичьего полета напоминал зеленый панцирь, так что сновавших по его улицам площадям военнослужащих и передвигавшуюся технику обнаружить было трудно. От санкции остались одни развальны. Полностью разрушенными оказались вокзал, здание паровозного и вагонного депо, все водокачки, мосты вместе с опорами, устройство связи. Сразу же, как только фронт отдалился от города на более-менее безопасное расстояние, развернулись работой по восстановлению железнодорожного узла. Было мобилизовано свыше 2000 специалистов. Надо было вернуть пути советского формата. Немцы успели заменить 200 километров путей на западноевропейскую колею, теперь предстояло все переделывать. За первые два месяца после освобождения Льгова на участке в 95 километров рельсы заменили полностью, восстановили все вспомогательные службы и сооружения. Вставки в Ставке ВГК, в штабах фронтов, вызревали планы Курской битвы. В подготовку к ней весомый вклад вносили льговские железнодорожники. Они обеспечивали бесперебойный пропуск через станцию десятков сотен воинских эшелонов. И это при том, что почти ежедневно вражеская авиация совершала налеты на узел сообщений, наносила удары по депо, железнодорожным путям, мостам. Формирование и диспетчерская обработка эшелонов, восстановление разрушенных участков велись днем и ночь Большой объем работ выполнял 97-й инженерно-минный батальон. Ремонт железнодорожного моста через Сейм у станции Ширекина требовал огромных трудовых затрат и времени, и ждать, когда он будет отремонтирован, пришлось бы очень долго. Тогда решили грузы перевозить на паромах. Но дело усложнялось тем, что все вагоны находились по ту сторону реки, а паровозов там не было, немцы угнали их при отступлении. Как подвести грузы к паромам? И нашли выход, вместо паровозов стали использовать автомашины ЗИС-5, приспособив их к движению по рельсам. Каждый автомобиль катил по два вагона. Так и в период подготовки к операции на Курской дуге и во время самой битвы были перевезены многие тонны груза и, кроме этого, тысячи раненых. Одновременно с интенсивными работами на железнодорожном узле возрождались колхозы Льговского района. В апреле развернулась обработка земли. Командование фронта выделяло в помощь селянам технику и несколько групп красноармейцев, незадействованных в боевых действиях. К 25 мая все возрожденные колхозы района закончили весенний сев. В том году урожай выдался неплохой. Беда только в том, что уборка его совпала с разгоревшимися ожесточенными боями на Курской дуге. Но, вопреки всему, выращенные на колхозных полях зерновые овощи убрали своевремен. В условиях войны подвоз продовольствия фронту из глубокого тыла страны был затруднен – Обеспечение продуктами питания войск Красной Армии, действовавших на Курском направлении, взяли на себя крестьяне Курской области, в том числе и льговяне. Льгов помогал фронту чем мог. В городе и населенных пунктах района ремонтировали танки, бронепоезда, шили обмандирование, лечили раненых. Армия Черняховского с 23 марта директивой Ставки Верховного Главнокомандования была выведена из состава Воронежского фронта и включена в Курский фронт, образованный путем переименования Резервного фронта. Однако новоиспеченный фронт просуществовал всего 4 дня, 27 марта его ликвидировали. После Курского фронта 60-я армия перешла в подчинение Центрального фронта. Он сформировался не так давно, 15 февраля 43 -го года, на базе упраздненного Донского, который развернулся с северо-западнее Курска между Брянским и Воронежским фронтами. В него входили семь общевойсковых армий, одна танковая и различные отдельные соединения и части. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Рокоссовский, членом военного совета генерал-майор Телегин, начальником штаба генерал-лейтенант Малинин. Примечание. Константин Константинович Рокоссовский, 1896-1968. Родился в городе Великие Луки в семье железнодорожника. В Первую мировую войну младший унтер-офицер. С октября 1917 года в Красной гвардии, затем в РККА. Участник боев на КВЖД. В Великую Отечественную войну командовал армией в Московской битве «Передине». Брянским, Донским фронтами в Сталинградской битве, Центральным, Белорусским, первым и вторым Белорусскими в Висло-Одерской и Берлинской операциях фронтами. Маршал Советского Союза 1944, маршал Польши 1949, дважды герой Советского Союза 1944 и 45. В 45-м, 49 годах главнокомандующий Северной группой войск. В 49-м, 56-м годах министр национальной обороны и заместитель председателя Совета министров Польской Народной Республики. В 56-м, 57-м и 58-м, 62 годах заместитель министра обороны СССР. Конец примечания. С 21 марта войска Центрального фронта перешли к обороне на рубеже Мценск, Новосиль, Брянцево, Севск, Рыльск. В процессе Курской оборонительной операции они сорвали планы гитлеровского командования прорыва к Курску с севера. Затем, участвуя во второй половине июля в контрнаступлении, нанесли удар по южному флангу Орловской группировки фашистов. Позже, во взаимодействии с Брянским фронтом, и левым крылом Западного фронта в ходе Орловской стратегической операции разгромили эту группировку. 60-я армия непосредственно участия в битве на Курской дуге не принимала. Ей было приказано прочно держать оборону на занятом рубеже, что она и делала с марта по август. Константин Константинович Рокоссовский в книге «Солдатский долг» вспоминал о 60-й армии и ее командующем. Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам с Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу Черняховскому. Это был замечательный командующий, молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят не с дрожью, в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черняховский достиг. Знакомясь с армией и ее командующим, Рокоссовский узнал и о тревожном положении внутри руководства армии. У Черняховского сложились очень непростые отношения с членом военного совета с «Запорожцем», Разногласия между ними зашли довольно далеко. Константин Константинович пишет в книге «Солдатский долг», что ему казалось с Черняховским легко работать, а вот Запорожец никак не мог найти с ним общий язык. Человек он видный, старый большевик, герой гражданской войны. В свое время хорошо воевал. Но изменились времена, армия стала другой, однако Запорожец жил и работал по старинке и начались у него стычки с молодым растущим командаром Как Рокоссовский с Телегином не старались сгладить их отношения, ничего не вышло. Было видно, что это разные люди, и дружной работы не получится. Примечание. Константин Федорович Телегин, 1899-1981, советский военачальник. В Великую Отечественную войну был членом военных советов, политическим руководителем нескольких фронтов, в том числе и Центрального фронта. Конец примечаний. В своих мемуарах Телегин пишет. «Военный совет Центрального фронта примечание автора с озабоченностью воспринял сообщение об осложнении отношений между командующим 60-й армией генералом Черняховским и членом военного совета армии генералом Запорожцем, человеком уже как говорят именитым имевшим в прошлом немалые заслуги. Поначалу я лично восприняла возникшие трения как результат проявления по молодому эмоционального характера Иван Данилча Черняховского. Однако при ближайшем ознакомлении с положением дела на месте выявилась картина значительно более сложной. Здесь многое не складывалось ни по причине особенностей характеров сторон хотя и это, как нередко бывает, конечно же, играла свою усложняющую роль. Но в данном случае столкнулись прежде всего оценки качеств происходивших событий, стиль работы, отношение к своим личным воинским обязанностям, манера общения с подчиненными. К сожалению, с генералом-запорожцем дело обстояло значительно сложнее. Сравнительно недавно, с сентября сорокового года, Он занимал пост начальника Главного управления политической пропаганды РКК, а затем с марта 41 года заместителя Наркома обороны СССР в самом высоком для политработника воинском звании армейского комиссара. Однако во время войны служба его сложилась, как теперь известно, не лучшим образом. Получив звание генерал-лейтенанта, значительно ниже того, на которое мог рассчитывать, он был понижен и в должности. Считая себя, очевидно, несправедливо обиженным, Запорожец стал проявлять недопустимое для политработника высокомерие и необоснованную резкость в отношении с подчиненными, да и не только с подчиненными. Все это не могло не сказаться на отношениях столь разных по своей натуре людей. При разборе выяснилось, что, к сожалению, отношения эти достигли непримиримой остроты. В большинстве своих претензий к командарму Запорожец был неправ, а там, где и был прав, свою правоту пытался доказать в такой форме, что о нормальной работе военного совета армии не могло быть и речь Пришлось докладывать верховному главнокомандующему. Через некоторое время Запорожец был отозван из 60-й армии. Назначенный на его место полковник Оленин быстро нашел общий язык с командармом, чему и командарм был несказанно рад. Работа военного совета армии была полностью нормализована. Черняховский, засидевшись в обороне, рвался в бой. Рокоссовский успокаивал иван данилович «Придет и ваш час». Этот час настал в августе. Штаб 60-й армии покинул Льгов, войска пришли в движение. Центральный фронт в рамках общего наступления начал Черниговско-Припятскую фронтовую операцию. Основные силы Рокоссовского наносили удар севернее Севска, но, встретив упорное сопротивление, значительных успехов не достигли. Командующий фронтом решил силами 60-й армии нанести удар южнее города Севска. Это был правый фланг немецкой обороны, с которого командование вермахта сняло несколько частей для усиления центра, где Рокоссовский сконцентрировал главный кулак для наступления. На родную землю. В Ставке готовилась большая стратегическая операция. Смысл операции – разгромить силы вермахта на южном крыле Советско-германского фронта, освободить всю левобережную Украину. Ставилась задача на широком пространстве форсировать Днепр, Великую Славянскую реку, занять плацдармы на его правом берегу и прочно на них закрепиться. К осуществлению этой операции привлекались Центральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты. Центральный фронт должен был наступать в Юго-Западном направлении на Шостку, Бахмач, Нежин, преодолеть реки Десну, Днепр и во взаимодействии с соседним Воронежским фронтом овладеть Киевом. Разграничительная линия с соседом, станция Ленинская, Терны, Красный Калядин, Ичня, Киев. Рокоссовский, в то время командовавший Центральным фронтом, позже вспоминал, что на подготовку к операции давалось 10 дней. Срок очень малый, но медлить с наступлением было нельзя, противник будет максимально использовать каждый день для усиления своих войск и создания прочной обороны. Данные разведки говорили о том, что гитлеровцы спешно оборудуют мощный рубеж по Днепру и Сожу, часть так называемого Восточного Вала. Примечание. Восточный вал. Система обороны, состоящая из мощных укрепленных районов. Восточный вал был разделен на два рубежа. Пантера и Вотан. Вермахт частично возвел его осенью 43 -го года. Он проходил по линии река Нарва, Псков, Витебск, Орша, река Сож, среднее течение реки Днепр, река Молочная. Конец примечания. Немцы после битвы на Курской дуге уже не предпринимали крупных наступательных операций. Они делали ставку на упорную оборону укрепленных естественных рубежей. Белорусские и украинские партизаны сообщали, на этих рубежах гитлеровцы интенсивно возводят мощные оборонительные сооружения, подтягивают дополнительные войска. Мы ясно представляли себе, насколько трудна и ответственна задача которую должны решить войска нашего фронта, говорил Рокоссовский. Они еще не отдохнули после жарких боев на Курской дуге, не успели восполнить потерь. Надо было их обеспечить продовольствием, боеприпасами, фуражом и горючим. Планировалось. 26 августа Центральный фронт после некоторой перегруппировки перейдет в наступление. Главный удар будет наноситься на севском направлении войсками 65-й и 2-й танковой, сильно ослабленной армией. Их продвижению должны способствовать фланговые соединения 48-й и 60-й армий, примыкавшие к ударной группировке. Этим наступлением предварялось начало Черниговско-Припятской фронтовой операции. Примечание. Черниговско-Приптская операция, 26 августа, 30 сентября 1943 года, фронтовая наступательная операция советских войск Центрального фронта в Великой Отечественной войне, составная часть Черниговско-Полтавской стратегической операции первого этапа битвы за Днепр. Конец примечания. Центральный фронт располагал шестью общевойсковыми, 13 48 65 60 61 70 1 танковой 2 1 воздушной 16 армиями и девятым танковым корпусом к тому времени войска фронта занимали оборону по линии дмитровск орловский рыльск ставка определила фронту нанести главный удар на новгород- северском направлении 2 танковой армии командующие генерал-лейтенант танковых войск родин и 65-й армии генерал лейтенанта Батова. В поддержку им выделялась часть сил 48-й армии под командованием генерала-лейтенанта Романенко и 60-й армии Черняховского. Примечание. Вторая танковая армия была сформирована в январе 43-го года и включена в Центральный фронт, участвовала в Курской битве и Черниговско-Приптской наступательной операции. 3 сентября выведена в резерв ставки ВГК. Конец примечания. Помимо поддержки второй танковой армии «Родина» и 65-й «Батова», армии Черняховского еще ставилась задача нанести вспомогательный удар на Конотопском направлении с выходом к среднему течению Днепра. Центральному фронту противостояли немецкие вторая полевая армия, командующий генерал-пехоты Вальтер Вайс, и часть войск 9 полевой армии, командующий генерал-полковник Вальтер Модель из состава группы армий «Центр», командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге, а на южном участке часть войск 4-й танковой армии, командующий генерал-полковник Готхард Хейнрице, из состава группы армий «Юг» генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Утром фронт произвел мощную артиллерийскую и авиационную подготовку, после чего соединения армии Рокоссовского устремились вперед. Немцы, ожидавшие наступления на линии обороны, которые они занимали, оказали ожесточенное сопротивление атакующим советским войскам. Части 18-го стрелкового корпуса, командир генерал майора Афонин, входившего в состав 65-й армии, форсировав реку Севу, рванулись захваченного на ее западном берегу плацдарма на город Севск. Оборонявшие его 86-я и 251-я пехотные дивизии 20-го армейского корпуса генерала артиллерии Фрайгера фон Романа, изрядно потрепанной Красной армии в предыдущих боях, не смогли остановить наступавших частей Афонина и сдали Севск. Примечание. Фрайгер, по-немецки дословно «свободный господин», обращение барон, один из видов титулованного дворянства в Священной Римской империи. Конец примечания. Командование группы армий «Центр» перебросило в район плацдарма из 9-й армии своего резерва две пехотные и две танковые дивизии. Они нанесли контрудар по 18-му корпусу, но с ходу отбить Севск не сумели. Однако Батов вынужден был принять решение о временном переходе к обороне и о переброске всех резервов на помощь 18-му корпусу. Рокоссовский одобрил решение командарма «65», В той ситуации, которая сложилась для армии Батова, оно было оправдано. Командующий фронтом, дав свое согласие Батову на то, чтобы он закрепился под Севском и твердо стоял на занятом рубеже, одновременно бросил в наступление на Конотопском направлении 60-ю армию Черняховского. Для противника это оказалось полной неожиданностью. Руководство вермахта не подготовило на этом участке надежной обороны и не имело резервов. Рокоссовский пишет в книге «Солдатский долг». Он приказал командующему 60-й армии нанести удар частями левого фланга армии, собрав для этого как можно больше сил. Черняховский понял мысль комфронта. Он быстро сосредоточил в районе предполагаемого удара несколько наиболее крепких дивизий, смело идя даже на известное оголение участков своего правого фланга. Войска Черняховского обрушились на врага там, где он их совершенно не ждал. Если на главном направлении нашей части в результате тяжелых боёв за 4 дня наступления продвинулись всего на 20-25 километров, то умело организованный Черняховским удар сразу принес ощутимые результаты. Не встречая сильного противодействия противника, 60-я армия за короткий промежуток времени продвинулась далеко вперед. Рокоссовский, используя наметившийся на этом направлении успех, немедленно начал усиливать армию Черняховского, имеющимися в его распоряжении резервами. Иван Данилович Черняховский для развития оперативного успеха приказал вступить в сражение девятому танковому корпусу генерал-майора Рудченко. Танкисты совместно с частями 17 гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Бондарева при поддержке огня и артиллерии и бомбы ударов авиации начали быстрое продвижение вглубь территории, занятой противником. Вечером, 28 августа, Рокоссовский позвонил по телефону Батову и сказал, «Танки перебрасываю Черняховскому». «А мы одни остаёмся, товарищ командующий?» «Черняховский вырвался вперёд на 30 километров, а вы завязли в тактической глубине. Понимаете это? Там большой успех» но противник непрерывно наносит крупными силами контратаки нам по флангу. Знаю, сдерживай. получше для этого 19 стрелковый корпус генерала Самарского, а танки забираю сейчас же. В период вышеописанных событий, происходивших на Центральном фронте, там находился корреспондент газеты «Красная звезда» Трояновский. В годы Великой Отечественной войны он часто бывал в действующей армии и впоследствии написал книгу «На восьми фронтах». В книге есть глава о его встречах с командованием фронта, командующими армиями и, в частности, с Черняховским. Приведем в пересказе некоторые отрывки из нее. 25 августа 1943 года Трояновского пригласил к себе начальник политуправления фронта генерал-майор Галаджев. В его приемной, кроме адъютанта, находился еще корреспондент Совенформбюро Георгий Пономарев. Подмарев попробовал узнать у адъютанта причину приглашения генерала, но тот почему-то предпочел говорить о погоде, затем рассказал о краснозвездовце Константине Бельхине, несколько дней тому назад погибшем во время бомбежки у города Дмитрия Вольговского. Так прошло минут 30-40. И лишь затем адъютант направился к Галаджеву, чтобы доложить о прибывших журналистах. Сергей Федорович Галаджев, как всегда, выглядел свежим, Таким же безукоризненным был и пробор в его черных волосах. Восточные глаза смотрели необыкновенно живо и проницательно. «Могилу Бельхина сфотографировали?» — сразу же спросил тройновского генерал. «Фото семье послали?» И после удовлетворивших его ответов сказал, «Поезжайте к товарищу Батову, было бы хорошо, если бы вы были на его командном пункте сегодня же вечером». Это значит, что 65-й армии, которой командовал Павел Иванович Батов, предстояло интересное дело. Когда журналисты уже собрались уходить, Галаджев вдруг попридержал Трояновского рукой и сказал, «А к вам у меня будет еще и личная просьба». Он вернулся к столу и достал из ящика шелковый сиреневый кесет. Здесь трубка и коробка табака «Золотое руно». Надо передать кесет старшине Карпухину. Запишите. Старшина Карпухин Иван Иванович. Генерал Батов поможет вам его разыскать. Ну а не найдете, оставьте командующему. Адъютант начальника политуправления фронта после аудиенции у командарма пояснил, что старшина Карпухин разведчик одной из частей 65-й армии. Батов и Галаджев познакомились с ним в госпитале, когда командующий вручал ему орден Красного Знамени, а начальник политуправления — подарок от работниц города Иваново. Тогда-то Галаджев и спросил старшину, нет ли у того каких-либо просьб и пожеланий, так сказать, личного свойства. «Желание одно, товарищ генерал. Поскорее бы победить фашистов», — ответил старшина. А что касается просьб, то есть и просьба, да только вы ее вряд ли выполните. «Какая же?» — поинтересовался галажев «Иной раз сил нет, как хочется потянуть из трубки золотое руно. Табак есть такого сорта, товарищ генерал. Московская фабрика Ява его выпускает. Курил такой до войны. А сейчас, как вспомнишь, голова кругом идет. Кажется, после одной затяжки все рано бы зажили». Галаджев улыбнулся и сказал, обращаясь к Батову, «Да, поручение трудное. Ну как, товарищ командующий, примем его на свои плечи?» «Примем? Ну вот и договорились. За нами, значит, товарищ старшина, трубка и табак золотое руно. Поправляйтесь». И вот он сдержал свое слово. Генерала-лейтенанта Батова разыскали только вечером 27 августа. Оказалось, что после освобождения Севска командный пункт 65-й армии перебазировался на новое место. Павел Иванович, не очень-то довольный действиями частей и соединений своей армии, говорил журналистам, «Даже от вас, корреспондентов, не скрою. Медленно продвигаемся. Чертовски медленно». Трояновский первый раз видел командарма 65-й но знал, что это инициативный и боевой генерал из знаменитой когорты испанцев. Примечание. Испанцы, советские добровольцы-интернационалисты, принимавшие участие в гражданской войне в Испании 1937-39, на стороне Испанского народного фронта против Франко. Конец примечания. Отличился под Сталинградом. Поговаривали, что Батова очень ценит Рокоссовский. Еще говорили, что он умен, смел и находчив. Ростом Павел Иванович был не очень-то высок, но чем-то сразу располагал к себе. Говорил короткими фразами. Выбрав момент, Трояновский рассказал Батову о поручении генерала Галаджева. «Вам не надо искать Карпухина», — ответил Павел Иванович. «Он как раз сейчас должен явиться ко мне. Давайте кисет, я вручу его сам». Тем более, что с большим удовольствием еще раз пожму руку этому герою. И после небольшой паузы. «У нас вам оставаться, думаю, не резон. Советую без промедления следовать к Ивану Даниловичу Черняховскому в 60-ю армию. Час тому назад мне звонил командующий фронтом. Части нашего соседа за сутки рванули вперед почти на 30 километров и подходят сейчас к Глухову и Рыльску». А это уже Украина, товарищи, киевское направление. Павел Иванович подошел к карте и продолжил. «Возможно, что Рокоссовский заберет у меня часть сил. Я это допускаю. Сейчас к Черняховскому отовсюду идет подкрепление. А как же иначе? Смотрите, что может получиться». И указательный палец генерала дотронулся до точек с обозначением «Шостки, Конотопа, Бахмача, Нежина, Киева». «Армии Конева уже взяли Харьков и продолжают наступление. Армии же нашего фронта устремятся на Киев». Так впервые московские журналисты услышали долгожданные слова «Киевское направление». Батов говорил о Черняховском и его армии с большим уважением. И это делало ему честь, ведь фронтовые корреспонденты чаще слышали обратное – Обличенные высокой властью командиры, что называется, в стихах и красках, расписывали успехи своих войск и не находили добрых слов для характеристики соседей. Батов же был объективен. «Что и говорить, завидую я иван Даниловичу», — откровенно признался он. «Но это зависть белая. Да, у него успех. У нас тоже не осечка, но туго». «Потому и советую, поезжайте к Черняховскому, а потом уже к нам. Глядишь к тому времени, и у нас тоже будет интересно». Трояновский и Пономарев последовали его совету. О Черняховском они знали, что командарм 60 – один из самых молодых командующих армиями на фронте. Ему всего 37 лет. Умный, удачливый командир. Однако встречаться с ним еще не приходилось». Теперь он сидел перед ними, стройный, красивый. У него открытое интеллигентное лицо, темные волосы, несколько тяжеловатый подбородок, высокий лоб. Говоря по-русски, Иван Данилович нет-нет, да и прибегал к метким украинским словам, а то и к целым фразам. Называл по памяти фамилии, цифры, даты, голос уверенного в себе человека во всем облике, сила и воля. Но заметно и волнение. Но и понятно, ведь Черняховский украинец, его армия вступил сейчас на родную ему землю. И сидит он в украинской хате, и над ним маленькое зеркало, украшенное вышистым тоже украинским рушником. А и сколько дней и ночей думал об Украине, о Киеве, восклицает он. И вот, очень счастлив, товарищ, очень Рядом с командармом начальник политотдела армии Константин Петрович Исаев. Кстати, по приезде журналисты сначала представились ему, и он успел многое рассказать им о Черняховском. Отличительная черта его как командующего – быстрые и смелые решения. Не упускает случая побывать непосредственно на передовой, причем в самых опасных местах. Любит бойцов, и те его любят. Недавно Черняховский в адрес штаба фронта дал такую телеграмму. «За два с лишним года я никогда и ничего не просил. Сейчас же прошу об одном – дать мне направление на Киев». На телеграмму ответил по телефону Рокоссовский. «Все зависит от себя самого, Иван Данилович. Украина – рукой подать. Киев тоже близко. Сумеешь добиться успеха – поможем». В общем, открывай киевское направление. И Черняховский сумел сделать, кажется, невозможное. Нащупал слабое место в обороне врага, прорвал в первый же день наступления его фронт, а затем бросил в прорыв все наличные силы, предварительно посадив стрелковые подразделения на автомашины. Взяты Глухов и Рыльск, бои идут уже у города Крылевец и у районного центра Ямполь. Иван Данилович просит Трояновского и Пономарева обязательно отметить доблести и мужество частей и соединений, которыми командуют Корчагин, Рудченко, Гусев, Петренко, Ладыгин и Гладков. И спрашивает у начальника политотдела, «А сержант Турушканов здесь?» Исаев на минуту выходит из хаты и возвращается уже с сержантом, на груди которого блестит новенький орден Красного Знамени. «Турушканов ростом еще выше Черняховского». У него едва ли не сожженные плечи и сильные руки. «Познакомьтесь, наш богатырь Степан Федорович Турушканов», — представляет нам сержант-командарм. Под Глуховым командовал взводом автоматчиков. Захватил железнодорожный разъезд с двумя вражескими эшелонами на нем. Там его бойцы уничтожили более 40 гитлеровцев. Турушканов же лично взял в плен немецкого обер-лейтенанта. Удержал разъезд до подхода главных сил батальона, отбил три контратаки превосходящих сил противника. Вот, наградили его, а сейчас отправляем на побывку на родину. Туршканов протягивает отпускное удостоверение. Трояновский читает этот несколько необычный документ. «Дано настоящее сержанту Туршканову Степану Федоровичу» которая решением военного совета, санкционированным командующим Центральным фронтом, направляется в десятидневный отпуск в город Маршанск Рязанской области. Товарищ Туршканов совершил на фронте героический подвиг, за что награжден орденом Красного Знамени, едет домой навестить больную мать. Просьба ко всем воинским начальникам и гражданским властям оказывать фронтовому герою содействие в средствах передвижения и других нуждах. Командующий армией Черняховский, член военного совета, Оленин. «Да, написано несколько не по форме, но крепко комментирует Черняховский. И тут же спрашивает сержант, «Продовольствие и подарки получил?» «Спасибо, товарищ генерал, все получил, как приказали. Вышло так много, что не знаю, довезу ли?» «Довезешь! А как с машиной? Договорился с шофером?» «Тоже порядок, товарищ генерал, спасибо!» Журналисты узнали, что Турушканов получил тревожное письмо из дома. Его мать разбил паралич. Сержант подал рапорт о краткосрочном отпуске. Тот по команде дошел до командующего. Черняховский, будучи в 121-й дивизии, встретился с сержантом Турушкановым. Пообещал ему, через три дня поедешь домой, но уж постарайся в бою. Утром началось наступление, и Турушканов отличился в боях под глуховом. Раздался телефонный звонок, командарм поднял трубку. «Слушаю!» Звонил Рокоссовский. Начальник политотдела шепнул журналистам. «Давайте-ка выйдем, товарищи, на минуту. Пусть переговорит с командующим фронтом наедине». Трояновский и Пономарев вышли. Вскоре Черняховский снова позвал их к себе и объявил. Командующий фронтом принял решение помочь нам всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Цель армии уточнена. Киев. Уже потом, когда Центральный фронт получит новые задачи, начальник штаба фронта Малинин расскажет корреспондентам. Вначале главный наш удар по врагу планировался в направлении на Новгород-Северский. Он наносился силами 48-й и 65-й армии. Они были должным образом усилены танковыми и артиллерийскими соединениями. Кроме того, здесь же сосредоточилась и вторая танковая армия, которой предписывалось войти в прорыв и развить успех, достигнутый общевойсковыми армией. 60-я армия генерала Черняховского наносила вспомогательный удар. 26 августа фронт приступил к осуществлению своих наступательных планов. На главном направлении бои сразу же приняли затяжной характер. Противник сумел перебросить сюда свежие силы, в их числе некоторые соединения, с которыми советские войска уже встречались в районе Панырей. Поиному развивались события в 60-й армии. Здесь, сосредоточив на узком участке свои главные ударные силы и создав для развития оперативного успеха подвижные группы пехоты и артиллерии, мобилизовав для них все автомашины армии, Черняховский в первые же часы боя сокрушил оборону врага. 29 августа соединение его армии освободили Глухов и быстро шли к Конотопу. В оперативное подчинение Черняховского были переведены из района Севска танковый корпус и три стрелковые дивизии второй танковой армии. Это позволило ему к исходу дня 31 августа расширить прорыв до 100 километров по фронту и до 60 километров в глубину. Рокоссовский, стремясь использовать успех 60-й армии, не только перегруппировал в ее полосу танковую армию Богданова, но и ввел в прорыв свой резерв, 13-ю армию генерал-лейтенанта Пухова. На это же направление были нацелены 4-й артиллерийский корпус прорыва генерал-лейтенанта артиллерии Игнатова и 16-я воздушная армия генерал-лейтенанта авиации руденк В этих условиях немцы были вынуждены ослабить сопротивление Рокоссовскому перед войсками 65-й армии. Теперь Батов напролом ринулся через брянские и хинельские леса, создавая вместе с наступавшими частями соседей реальную угрозу окружения вражеской группировки западней реки Севы. В то время как прорвавшиеся соединения и части армии Черняховского громили тылы немецких войск, В ставке Гитлера Вервольф проходило важное оперативное совещание. Примечание. Вервольф, ставка Гитлера в 8 километрах от Винницы, на Украине, около села Стрижавка. Вервольф действовал с весны 1942 года. Конец примечания. Командующий группой армии Юг, генерал-фельдмаршал манштейн докладывая фюреру о положении дел в его группе, ссылался на большие потери и на то, что советское командование постоянно вводит в сражение новые боеспособные дивизии. Он говорил, что его войска не в состоянии удержать Донбасс. Еще большая опасность для всего южного фланга Восточного фронта создалась на северном фланге группы армий «Юг». Ее 8-я и 4-я танковые армии с трудом сдерживали натиск советских войск в направлении к Днепру. «Я поставил перед Гитлером ясную альтернативу», — вспоминал позже Манштейн. «Или быстро выделить нам новые силы, не менее 12 дивизий, а также заменить наши ослабленные части частями с других спокойных участков фронта, или отдать Донбасс, чтобы высвободить силы на фронте группы». Гитлер, который вел это совещание в очень деловом тоне, хотя и пытался углубиться, как всегда, в технические подробности, все же согласился с тем, что группа «Юг» требует серьезной поддержки. Он обещал, что даст нам с фронтов групп «Север» и «Центр» все соединения, какие можно только оттуда взять. Он обещал также выяснить в ближайшие дни возможность смены ослабленных в боях дивизий дивизиями с более спокойных участков фронт Уже в ближайшие дни нам стало ясно, что дальше этих обещаний дело не пойдет. Взяты Глухов-Рыльск-Путивль-Конотоп. Армия Черняховского вступила на землю Украины. Ее соединения продвинулись на 60 километров, значительно расширили прорыв по фронту. 30 августа войска подошли к Глухову. 70-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Гусева, 226-я стрелковая дивизия полковника Петренко И 23-я танковая бригада полковника Демидова при поддержке 1-й гвардейской арт-дивизии прорыва генерал-майора артиллерии Година окружили город и к вечеру вошли в него. Глухов относился к Сумской области, расположенной в северо-восточной части украинского левобережья, которая на севере и востоке граничила с Брянской, Курской и Белгородской областями России на протяжении около 300 километров. Внутри Украины ее окружали Харьковская, Полтавская и Черниговская области. Расстояние от областного центра Сумы до Киева 350 километров. Город Глухов раскинулся по оба берега реки Эсмань. С одной стороны к нему примыкал сосновый бор, с другой заливные луга и болота. Это была низменная часть украинского полесья. Черняховскому здешняя местность напоминала Вербова и Вапнярку. Уходил август. Сухой, теплый. Этот месяц в Полесье обычно всегда таким бывает. И в подоле и погода в августе такая же благодатная. Без ветря. Мягкие солнечные лучи нежно ласкают лицо. Сердце иван Даниловича щемило. Были бы у него крылья, он бы на минутку, но слетал на родину, чтобы хоть одним глазком взглянуть на милое его сердцу край. Немецкие войска под ударами Красной Армии откатывались на запад. 1 сентября части 60-й армии заняли Рыльск. Черняховский преследовал отходящего противника на 120-километровом фронте. Наступление велось на Конотоп и Бахмач. 9-й танковый корпус овладел городом Крылевец, а 2 сентября 112-я стрелковая дивизия во взаимодействии со 150-й танковой бригадой при содействии авиации заняла Путивль. Армия Черняховского для наращивания успеха усиливалась свежими соединениями. 9 танковый и 17-й гвардейский стрелковый корпуса были выведены из ее состава, но тут же их место заняли прибывший 7 гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина и 77-й стрелковый корпус генерал-майора Козлова. На подходе был 18 стрелковый корпус генерал-лейтенанта Афонина, ранее состоявший в 65-й армии Батова, а теперь переданный в распоряжение Черняховского. 77-й стрелковый корпус Черняховский поставил в первый эшелон армии, его части форсировали Сейм и, сломив сопротивление гитлеровцев, 6 сентября овладели Конотопом. Манштейн был в тревоге, получит ли он в ближайшее время обещанные Гитлером подкрепления. 7 сентября он направил в Генеральный штаб сухопутных войск телеграмму с изложением обстановки, создавшейся в полосе группы армий «Юг». В своих послевоенных воспоминаниях «Утерянные победы» он отмечал. В той телеграмме ему указывалось, что противник ввел в бой против группы «Юг» уже 55 дивизий и два танковых корпуса, взятые им не из резервов, а в значительной части с других участков Восточного фронта. Кроме того, на подходе были и другие свежие части русских. Манштейн еще раз потребовал срочных кардинальных мер от ОКХ для того, чтобы вверенные ему войска смогли гарантированно удержать фронт на участке группы. Примечание. ОКХ – генеральный штаб сухопутных войск Германии. Конец примечания. Гитлер, наконец, внял командующему юга. 8 сентября он прибыл в штаб группы, находившейся в тот период в Запорожье, чтобы решить поднятую своим лучшим фельдмаршалом проблем Мэнштейн на срочно созванном фюрером совещания еще раз подчеркнул серьезность сложившегося на фронте положения. Хотим мы или не хотим, но мы будем вынуждены отойти за Днепр, особенно принимая во внимание возможные последствия чрезвычайно напряженной обстановки на северном фланге нашей группы. Чтобы получить необходимые силы для подкрепления этого фланга, предлагаю немедленно отвезти группу «Центр» на рубеж Днепра. В результате этого ее фронт сократится на одну треть, что позволило бы сосредоточить, наконец, достаточно крупные соединения войск на решающем участке Восточного фронта. Гитлер согласился отвести северный фланг группы армий «Юг» на рубеж «Мелитополь-Днепр». По мнению Манштейна, фюрер, как всегда, думал, что использование технических средств будет достаточным для стабилизации обстановки, которая могла быть достигнута на самом деле только введением в бой большого числа новых дивизий. Манштейн пишет, что относительно высвобождения сил из района действий группы армий «Центр» путем отхода на Верхний Днепр, Гитлер, однако, усомнился. Он полагал, быстрое продвижение на столь значительное расстояние неосуществимо. Такое большое отступление частей затянется вплоть до наступления распутицы и будет потеряно много техники, и вообще отход на промежуточный рубеж вряд ли даст необходимую компенсацию в виде экономии сил. Не решаясь на предложенное Манштейном сокращение линии фронта, занимаемого группы армии «Центр», Гитлер все-таки признавал необходимость сильного укрепления группы армий «Юг». Он приказал группе армии «Центр» немедленно выделить один корпус в составе двух танковых и двух пехотных дивизий на стык между нею и 4-й танковой армией. Этим намечалось предотвратить опасность охвата северного фланга группы армий «Юг». Кроме того, он по требованию Манштейна отдал приказ подтянуть еще четыре дивизии для обеспечения переправ через Днепр. Руководство Центрального фронта было очень довольно боевыми действиями 60-й армии. Оно особенно выделяло лично генерала Черняховского, умело руководившего войсками. Командующий Рокоссовский и член военного совета Телегин представили иван Даниловича к очередной высокой награде – Второму ордену Суворова. 7 сентября в Москву от их имени ушло представление на Черняховского. С 26 августа 60-я армия с ограниченными силами перешла в наступление, имея второстепенную задачу – помощь соседу справа. Но благодаря сколочности, выучки частей, правильного решения задачи, организации четкого взаимодействия и умелого маневра, сумела сразу же прорвать укрепленную полосу противника, развить прорыв и за 10 дней боёв углубиться на 140 километров – освободив города Рыльск, Глухов, Белополье, ворожба, Шостка, Путивль и сотни населенных пунктов. За это же время взято в плен 2120 солдат и офицеров противника, освобождено 3000 военнопленных, взяты трофеи, 83 склада, 146 орудий, 367 пулеметов, 1886 автоматов. Уничтожено 17967 солдат и офицеров противника, 13 танков, 8 самоходных пушек, 80 разных орудий, 413 пулеметов и много другого вооружения. В результате наступательных действий войска 60-й армии, имея сравнительно небольшие потери, полностью разгромили 82-ю, 327-ю и 340-ю пехотные дивизии противника, Нанесли значительное поражение 7-й, 183 208-й и 251-й пехотным дивизиям противника и блестяще выполнили эту операцию, подтянув за собой соседей справа и слева, и успешно продолжают громить врага, являясь ведущей. Товарищ Черняховский достоин награждения правительственной наградой Ордена Суворова первой степени. Командующий войсками фронта генерал армии Рокоссовский Член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин. 7 сентября 1943 года. Взоры к Великой Славянской реке. Осень 43 года знаменовалась одним из самых широкомасштабных наступлений Красной Армии с начала войны против немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцев и их сателлитов решительно гнали с Украины. Сентябрь утверждал окончательный переход стратегической инициативы в руки советского командования. Взоры противоборствующих сторон были прикованы к Днепру, Великой Славянской реке. Ставка Верховного Главнокомандования СССР готовила Красную Армию к ее форсированию. Опыта преодоления такой крупной водной преграды войска еще не имели. Были опасения, что переправа через Днепр под огнем врага может привести к большим потерям личного состава и техники, займет много времени и замедлит темп наступления. Но, несмотря ни на что, реку надо было перейти. Предстояло форсировать ее сходу на обширном пространстве с таким расчетом, чтобы, заняв как можно больше плацдармов на правом берегу, продолжить дальнейшее уверенное продвижение на запад. Командование вермахта смотрело на Днепр, как на мощный естественный барьер, одолеть который советским частям будет непросто. Гикер прислушался к манштейну и отказался от обороны левобережной Украины и Донбасс. Впервые с его стороны были поставлены войскам не наступательные, а оборонительные задачи. В начале августа он принял решение о создании огромного по протяженности восточного вала, который вытянется от Ленинграда, Орши и Гомеля на севере, по берегу Днепра и восточнее до Керчи. На эту суперобронительную линию немцы возлагали большие надежды. Солдаты и офицеры верили, что Остваль станет для них надежным щитом от Красного Ивана, а Днепр, за которым они расположатся, защитит их от тысяч русских танков. Манштейн отдал войскам приказ об отходе. Дивизии группы армий «Юг» торопливо покатились к Днепру. Украинские свидетельства того времени говорят. Дороги заполнились двигавшимися в несколько рядов машинами. Пехота шла по обочинам. Пыль, поднятая многочисленными обозами, закрывала небо и мешала вовремя замечать появление советских самолетов. На перекрестках стояли зенитки, офицеры ругались, кого пропускать первым – Танкисты требовали поставить танки в голове колонн. Вслед за войсками на Запад гнали скот, везли хлеб, материальные ценности и семьи коллаборационистов. Примечание. Коллаборационист – лицо, сотрудничавшее с фашистскими захватчиками в оккупированных ими странах во время Второй мировой войны. Конец примечания. Подавляющее число соединений и подразделений группы «Юг» ускоренно перебазировалась на правый берег Днепра. Лишь небольшая часть их по приказу Гитлера оставалась на левом берегу для сохранения плацдармов в районах Киева, Канева, черкас Кременчуга и Запорожья. Такой огромной массой и с такой поспешностью германская армия никогда до этого не отступала. Командование вермахта обычно проводило отвод своих сил под давлением Красной Армии неторопливо. Например, в При поражении под Москвой, на Дону, под Харьковом немцы с оглядкой пятились отдельными частями и соединения с боями оставляли занимаемые позиции. Сентябрьское отступление войск группы армий Юг сохраняло видимость порядка и дисциплины, однако признаки бегства все же проглядывали. Фашисты нервничали, нередко поддавались панике, бросали технику и имущество, мешавшие им быстро двигаться к Днепру. Немцы торопились, надеясь укрыться за рекой. Советские фронты, Воронежские и Центральные, старались помешать гитлеровцам сделать это. 9 сентября Воронежский фронт пробил немецкую оборону на стыке 7-го армейского и 24-го танкового корпусов 4-й танковой армии Вермахта. 13 сентября советские войска заняли древнерусский город Лохвицу, а вот ромными, на которые нацелилась 38-я армия генерала-лейтенанта Чибисова овладеть не удалось. 7-й корпус генерала артиллерии Хелля создал вокруг него упорную оборону, и части армии Чибисова завязли здесь в позиционных боях. В это самое время Центральный фронт приблизился к Нежину. 60-я армия Черняховского, наступавшая севернее 38-й армии, 15 сентября освободила его. Ромнинская группировка противника, в частности 13-й и 7-й корпуса, оказалась обойденной с юга и север. Появилась возможность окружить не менее восьми немецких дивизий. Командующий Центральным фронтом Рокоссовский планировал устроить котел гитлеровцам, но, к сожалению, план остался нереализованным. Причина тому – недостаточность маневренных сил. Дело в том, что 60-я армия рвалась дальше на запад и сильно растянулась. К тому же она была вынуждена отбивать контратаки врага, пытавшегося вернуть нежен и не могла осуществить быстрый поворот на юг. Тогда же в опасное положение попала сороковая армия Москаленг. Она выдвинулась слишком далеко вперед и рисковала угодить в ловушку. Стоило немцам нанести удар по ее флангам, она легко была бы отрезана от основных сил фронта. Рокоссовскому пришлось бросить для защиты флангов 40-й армии 8 гвардейский танковый корпус генерал лейтенанта Попова. Можно было бы подстраховаться помощью соседа 3 танковой армии Воронежского фронта, но эта армия как раз совершала передислокацию и еще не прибыла в район сосредоточения. Так что для замыкания кольца вокруг Ромнинской группировки у Центрального фронта мобильных соединений не было. Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» так описал сложившуюся на то время ситуацию. После освобождения войсками Черняховского-Нежина, дорога на Киев была открыта. Тогда как правофланговые армии соседа слева Воронежского фронта еще вели бои на рубеже Ромной-Лоховица, отстав от левого крыла Центрального фронта на 100-120 километров, между ними образовался огромный разрыв. Черняховский был вынужден часть сил выделить для обеспечения растянувшегося фланга, ослабляя этим свою ударную группировку. Дело, конечно, неприятное. Но, с другой стороны, пишет Рокоссовский, такое глубокое продвижение 60-й и 13-й армии на Черниговском и Киевском направлениях открывало перед нами заманчивые перспективы. Мы могли нанести удар во фланг вражеской группировки, которая вела бои против войск правого крыла Воронежского фронта и сдерживала их продвижение. Тем самым мы не дали бы врагу отводить войска за Днепр, способствовали бы продвижению соседа, возможно, совместными усилиями нам удалось бы овладеть Киевом. Мое предложение обсуждалось, но не было принято. Больше того, мне выразили неудовольствие, что Черняховский с моего разрешения занял «Прилуки», которые находились за пределами нашей разграничительной линии. В связи с тем, что левый фланг Центрального фронта все более растягивался, по просьбе Рокоссовского ставка передала ему из своего резерва 61-ю армию генерала Белова, которая вскоре была введена между 65-й и 13-й армиями на Черниговском направлении. Это позволило значительно сузить полосу наступления 60-й армии, что ускорило ее продвижение к Киеву. Константин Константинович Рокоссовский побывал у Черняховского после того, как войска 60-й освободили Нежу. Солдаты и офицеры переживали небывалый подъем. Они забыли про усталость и рвались вперед. Все жили одной мечтой – принять участие в освобождении столицы Украины. Такое же настроение было и у Черняховского. Все его действия пронизывало стремление быстрее войти к Киеву, и он многого достиг. Войска 60-й армии, сметая на своем пути остатки разгромленных фражеских дивизий, двигались стремительно. Они уже были на подступах к украинской столице. Каково же было наше разочарование, сокрушается Константин Константинович, когда во второй половине сентября по распоряжению Ставки разграничительная линия между Центральным и Воронежским фронтами была отодвинута к северу, и Киев отошел в полосу соседа. Нашим главным направлением теперь становилась Черниговск. Я счел своим долгом позвонить Сталину. Сказал, что не понимаю причины такого изменения разграничительной линии. Верховный ответил коротко. Это сделано по настоянию Жукова и Хрущева. Они находятся там, им виднее. Такой ответ никакой ясности не внес. Но уточнять не было ни времени, ни особой необходимости. Наступление развивалось успешно. Наши войска с ходу форсировали Десну, 21 сентября владели Черниговом, а 13-я армия уже подошла к Днепру. Сентябрь, сменивший душный август, радовал прекрасной погодой чарующего бабьего лета. Эта прекрасная пора в 43-м на Украине наступила, как и полагается, в день Симеона-летопроводца – Во второй половине сентября и длилось до воздвижения. Обычно бабье лето приходит после первого предосеннего похолодания. В том году похолодания ни в конце августа, ни в начале сентября не было. Летняя жара спала незаметно, хотя ночи уже становились бодрящими, постепенно происходило выхолаживание почвы и воздуха. Шло тихое увядание природы. Меняли цвет листья на кустарниках и деревьях, В небе появилась летающая паутина. Осеннее увядание не снижало боевого настроя солдат и командиров Красной армии, вызванного успешным наступлением на украинской земле. «Даешь Днепр! Даешь Киев!» Эти призывы вовсю звучали в воинских частях Воронежского и Центрального фронтов. Днепр и Киев становились всеобщей притягательной целью. Армии этих фронтов сосредоточивались на противоположном от немецких войск берегу Великой реки на протяжении 300 километров.